ПРЕДИСЛОВИЕ По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Трудно судить другие времена, но то, что мы очень хорошо знаем о нашем времени, принуждает думать, что именно о нем сказал Христос эти слова. Слишком многое они объясняют в современном состоянии человека и мира. Объясняют они и самое главное – Отношение человека к Богу и состояние нашей духовной жизни, горение первых христианства, средневековый фанатизм, серьезность первых столетий нового времени сменились у нас христиан тупым равнодушием и потрясающим невежеством. которое и компенсируется самым поверхностным любопытством ко всему на свете, в том числе и ко всевозможным религиозным традициям. Это любопытство, довольствующееся, как правило, уровнем двух любимых журналов советского интеллигентного обывателя «Наука и жизнь» и «Наука и религия», поддерживает жесткую идеологию, которая, продолжая и развивая законодательную доктрину равенства всех религий, требует безусловного признания их равнозначности. Для подавляющего большинства интересующихся дело представляется безобидным блужданием в мире идей, тем более интересным, чем больше экзотических маршрутов предложит соответствующий туристический бизнес. Но гони природу в дверь, она войдет в окно. Попытка изгнания религии из человеческой жизни, хоть и была предпринята лучшими умами, не могла не кончиться провалом, потому что по природе своей человеческая душа ищет поклонения Богу. И когда она утрачивает истинное поклонение истинному Богу, кому только она не начинает поклоняться. И наш блестящий двадцатый век, когда человечество, кажется, готово лопнуть от надмения самодовольством, начинался как век решительного падения христианства, что отождествлялось с торжеством рационализма и безбожия, а заканчивается повсеместным распространением самых чудовищных сект, в которых оживают давно, казалось, поверженные христианством формы язычества. К такой современности обращается своей книгой отец-диакон Андрей Кураев. Книга эта не только высоко талантлива по писательскому мастерству, Отец Андрей являет силу верующего разума и живую жизнь верующего сердца. В простых, сильных и проникновенных словах проповеди он являет самого Христа, спасителя мира, Бога-человека, пролившего за нас свою кровь. Христианство не просто учение, одно из многих. За уникальностью этого учения стоит уникальность личности Сына Божия, уникальность и универсальность его мироспасительной жертвы. Но отец Андрей находит точные и верные слова также и для выражения другой истины. Той, что за различными внехристианскими, нехристианскими и антихристианскими идеями и учениями, которые так беззаботно, плюралистически коллекционируются в наше смутное время, тоже стоит определенная духовная реальность. Та реальность. о которой сказано "Все бози язык бесови» Псалом 95, стих 5 Если даже эти слова Писания, что отмечает и сам автор книги, не исчерпывают всей истины о язычестве, они сообщают самое существенное для тех, кто хочет правильно ориентироваться в духовном мире, чтобы, отряхнув прах наивного материализма и вступив в эту зону повышенной опасности, Не сделать роковой ошибки, которая может стоить не короткой земной жизни, а целой вечности. В трудном более всего на свете, но и радостном превыше всего пути ко Христу, пути во Христе в Царство Отца Небесного, да будет в помощь всем честно ищущим Бога и эта новая книга отца Диакона Андрея Кураева. протоиерей Валентин Асмус Завет новый и последний. Что такое христианство в мире других религий? Один из многих путей? Исторически пройденный этап в развитии религиозного сознания? Можем ли мы представить себе религию, возвещающую более возвышенное представление о Боге, чем то, что уже многие века хранится христианами? Нельзя ли обогатить христианское богословие опытом накопленным иными традициями и дать новое не средневековое религиозное мышление не обветшал ли завет некогда названный новым с ветхим заветом люди жили менее пятнадцати веков а с новым уже двадцать на пороге третьего тысячелетия не настало ли время дать новое евангелие новую религию человечеству Не естественно ли предположить, что настает эра Третьего Завета? Весь мир, некогда бывший христианским, бурлит, ежегодного выплескивая из котла своих религиозных поисков, сотни новых сект, тысячи книг, внезапно появившихся учителей, гуру, контактеров, чудотворцев, пророков и просто живых богов. Труд 1 июля 1995 года сообщил, что на территории России, как утверждают статистики, действует сегодня около трехсот тысяч народных целителей, ясновидящих магов и астрологов, триста тысяч святых и пророков. Спустя всего пять лет после отмены в России государственного безбожия уже на каждых 350 человек приходится один богоизбранный чудотворец. И это вполне близко к стандартам современного цивилизованного мира. По утверждению американского сектолога Берри, в одном только Лос-Анджелесе около тысячи активных контактеров. И информация, которая поступает ко всем этим людям из глубин космоса, в принципе одна. Пора отложить в сторону Евангелие и перейти к оккультизму, который и будет Третьим Заветом. я же эту космическую информацию встречаю простым вопросом а возможно ли что то действительно новое в религиозной истории человечества после нового завета может ли в принципе возникнуть некоторое более высокое представление о боге чем то которое изложено на евангельских страницах предположим что все это возможно предположим что на пороге третьего тысячелетия по рождестве христовом человечество готово к принятию Третьего Завета. Предположим, что в разных религиях мира хранятся кусочки единой мозаики, и их можно сложить воедино, чтобы получить, наконец, целостный образ божества. Однако очевидно, что на этом пути синтеза и эволюции должно быть сохранено все лучшее, что было обретено и закреплено в прежних религиозных поисках человечества. Наверное, не нужно доказывать, что во всем многообразии религиозных учений и практик человечества Те традиции, которые пришли к выводу о едином первоначале Сделали шаг к более высокому мировоззрению, чем те народы и культуры Что остались при политеистическом многобожническом мировосприятии Всюду, где пробуждалась религиозная мысль, то есть всюду, где религиозная жизнь не сводилась к обрядовости Люди приходили к выводу о том, что все многообразие бытия имеет единый исток. Философия Древней Греции, равно как и мысль Древней Индии, пришла к выводу о том, что божество едино. О том же горячо проповедовали пророки Древнего Израиля – Бог один. Значит, синтез всего лучшего, что было наработано в религиозной эволюции человечества – должен строиться на основе монизма, то есть на предположении о божественном едином, с которым как со своей первопричиной и сосновой основой связано все сущее. Но монистическое мировоззрение само бывает разным. Есть школы пантеистические и есть теистические. Первое направление считает, что единое начало безличностно, второе полагает, что его можно представлять как личность. Отличие пантеистического богословия от персоналистического, личностного, вполне ясно определил Иммануил Кант. Пантеистами он назвал тех, кто принимает мировое целое, единое, всеобъемлющие субстанции, не признавая за этим основанием рассудка. Кант – критика способности суждения. Безличный абсолют пантеистов – Это некая абсолютная субстанция, которая не знает себя, не контролирует себя, не обладает самосознанием и волей. Бог не есть личность, а просто энергия, подобная гравитации, пронизывающей всю Вселенную. Эта энергия не имеет ни свободы своих действий, ни их осознания, ни контроля над своими проявлениями. Во всем мире идет неосознаваемое многоликое воплощение единой энергии, которая проявляет себя и в добре, и в зле, и в создании, и в разрушении. Ее частные проявления умирают, но она всегда остается собой, никого не жалея и никого не любя. Таково пантеистическое божество, проповедуемое, например, Джордана Бруно. Божество не знает себя и не может быть познано. Блаватская говорит о нем так. Мы называем абсолютное сознание бессознанием, ибо нам кажется, что это неизбежно должно быть так. Вечное дыхание, не ведающее самое себя. Энсов не может быть творцом или даже формовщиком Вселенной, заявляет основательница теософии. Также не может он быть светом. Поэтому эн Есть также тьма, неподвижно бесконечной и абсолютно безграничной, не может ни желать, ни думать, ни действовать. Но есть понимание Бога как личности. В таком богословии, характерном, например, для христианства и ислама, Бог бесконечен, вездесущ, не ограничен ни материей, ни временем, ни пространством. Бога нет ни в облаке, ни в другом каком месте. Он вне пространства, не подлежит ограничениям времени, не объемлится свойствами вещей. Ни частичкой своего существа не содержится он ни в чем материальном, не обнимает он его через ограничение материи или через деление себя. «Какой храм вы можете построить для меня?» — говорит Господь. книга пророка иса и глава 66 стих 1 в синодальном переводе где же построите вы дом для меня но и в образе вселенной он не храм построил себе потому что он безграничен климент александрийский строматы но при этом он знает себя владеет всеми своими проявлениями и действиями обладает самосознанием и каждое его проявление в мире есть результат его свободного решения. Какой из этих двух образов бытия кажется более совершенным и достойным Бога? Если мы мыслим абсолют, мы должны его мыслить как совокупность всех совершенств в предельной, точнее, беспредельной степени. Относятся ли самоосознание и самоконтроль к числу совершенств? Да. Следовательно, и при мышлении об Абсолюте необходимо допустить, что Абсолют знает сам себя. Входит ли в число совершенств свобода? Очевидно, что из двух состояний бытия совершение то, которое может действовать свободно, исходя из самого себя, сознательно и с разумным целеполаганием. Следовательно, и при мышлении Абсолюта Достойнее представить, что каждое его действие происходит по его свободной воле, а не по какой-либо неосознаваемой необходимости. Понимание единого как свободной и разумной личности более достойное, чем утверждение безликой субстанции. Может быть, правы атеисты и никакого совершенного бытия и нет? Но если уж заниматься религиозной философией и создавать гипотезу о таком бытии, то более глубокой и последовательной будет та, которая отнесет самосознание и свободу к числу совершенств, и потому в абсолюте увидит личность. Непонятна и необязательна пантеистическая логика, полагающая будто при последовательном мышлении бытия нужно лишать его способности самостоятельно мыслить свободно и осознанно действовать любить и творить по справедливому рассуждению владимира соловьева божество не должно быть мыслимым безличным безвольным бессознательным и бесцельно действующим признавать бога безличным безвольным и так далее невозможно потому что это значило бы ставить его ниже человека не без основания, считая известные предметы, как, например, мебель, камни мостовой, бревна, кучи песку безвольными, безличными и бессознательными, мы тем самым утверждаем превосходство над ними личного, сознательного и по целям действующего существа человеческого, и никакие софизмы не могут изменить этого нашего аксиоматического суждения. Соловьев понятия о боге пантеисты говорят что мыслить бога как личность значит делать его слишком антропоморфным занижать божество но ведь сами пантеисты считают что бог един со всем бытием а если божество вбирает в себя все что только есть сущего то почему же оно неотличимо тождественное с любым камнем Пнем, кометы и псом не может быть похоже на человека. Если по уверению пантеизма Всебожия, божество едино со всем и является единственным субъектом всех мировых свойств и всех мировых процессов, то почему бы не быть ему и носителем высших человеческих свойств – разума, целеполагания, сознания, любви и гнева? Почему при мышлении об Абсолюте надо умножать на бесконечность свойства бессознательного мира, то есть низшие свойства, а не возводить в бесконечную степень такие совершенства, как свобода? Когда христианское богословие утверждает, что Бог есть личность, оно на деле совершает отрицающую, ограждающую, защищающую работу. Это апофатическое, мистика, отрицающее богословие. Апофатическим отрицающим называется способ богословствования, который отрицает слишком поспешное приложение к Богу человеческих, философских, психологических, социальных или моралистических категорий. Апофатическое богословие подчеркивает, что Бог неизмеримо выше наших представлений о нем. Оно подчеркивает, что духовный опыт богопознания не вмещается в слишком человеческие и потому занижающие формулы. Важно, однако, подчеркнуть, что апофатика не есть агностицизм. Агностик просто отказывается познавать Бога, в то время как богослов, работающий апофатическим методом, именно работает. Агностик отворачивается от Солнца и говорит, что само существование Солнца недоказуемо. и уж совсем бессмысленно всматриваться в него. Богослов же заметил Солнце, признал его, и до некоторой степени даже был обожжен им. И вот он как бы берет разноцветные стеклышки и через них смотрит на Солнце. Конечно, каждое стеклышка затемняет, ограничивает солнечное сияние. Но, во-первых, вообще без стеклышек смотреть на Солнце было бы просто невозможно. Во-вторых... Лучше смотреть на солнце через затемняющие очки, чем вообще всю жизнь прожить в темной пещере. И в-третьих, каждое новое стеклышко, то есть человеческое слово или формула, все-таки позволяет уловить какой-то новый оттенок солнца правды. И даже если оно заведомо не подходит, это тоже результат. Мы узнали, что Бога нельзя представлять себе вот так. Это не заключение непостижимого в человеческие формулы, а освобождение его от них. Сказать, что божество лишено разума, любви, свободы, целеполагания, личностности, самосознания, значит предложить слишком заниженное, слишком кощунственное представление об абсолюте. Следовательно, пантеизм отрицается христианской мыслью По тем же основаниям, по которым ею отвергаются языческие представления о богах как существах телесных, ограниченных, не всеведущих и грешных, знаменитый греческий миф об Афине, рождающейся из головы Зевса, открывает не столько бесстрастность, сколько неосведомленность античных богов. Афина рождается из головы Зевса от того, что Зевс перед этим Съел свою собственную супругу, богиню мудрости Метиду, уже беременную Афиной, и съел именно для того, дабы она сообщила ему, что зло и что благо. Гесиот Теогония. Боги сами не знают различения добра и зла и должны этому учиться. Утверждение личности в Боге есть утверждение полноты божественного бытия. Отрицание этой личности... означает не расширение, но, напротив, обеднение наших представлений о Боге. В конце концов, если разумное бытие мы считаем выше разума лишенного, если свободное бытие мы полагаем более достойным, чем бытие рабствующей необходимости, то почему же то, что мы считаем Богом, то есть бытие, которое мы считаем превосходящим нас самих, мы должны мыслить лишенным Этих достоинств. Пылинка, обладающая самосознанием, бесконечно достойнее громадной галактики, не сознающей себя и своего пути. Если философ признает превосходство сознания над бессознательным миром, то он не может не признать вслед за испанским философом экзистенциалистом Унамуна, но пусть кто-нибудь скажет мне, Является ли то, что мы называем законом всемирного тяготения, или любой другой закон, или математический принцип, самобытной и независимой реальностью, такой как ангел, например, является ли подобный закон чем-то таким, что именно сознание самого себя и других, одним словом, является ли он личностью? Но что такое объективированный разум без воли и без чувства? Для нас все равно, что ничто в тысячу раз ужаснее, чем ничто. Если мыслящий тростник ценнее, чем дубовый, но безмозглый лес, чем всегда справедливые и вечно бесчувственные законы арифметики и чем безличностные принципы космогенеза, то человек, сознающий себя, оказывается неизмеримо выше и бессознательного божества пантеистов. Итак, христианская критика пантеизма – это отрицание отрицаний. Нельзя запрещать. Нельзя запрещать Богу думать. Нельзя запрещать Богу быть личностью. Христиане согласны с позитивными утверждениями пантеизма. Божество неограниченно – и мир пронизан божеством. Разница здесь будет лишь в том, что пантеисты скажут, что Бог в своей сущности проницает мир, а христиане, что Он проницает своими энергиями. Это было бы не более чем спором о словах, если бы пантеистический тезис не влек некоторые весьма важные негативные последствия. Именно с этими отрицаниями пантеизма христиане не согласны. Мы не согласны с отрицанием в Боге личного разума, личной воли, а также надмирной свободы Бога. Разница пантеизма и теизма резюмируется очень просто. Можем ли мы признавать моральное существо как первооснову творения? Иммануил Кант. Критика способности суждения. Или мы полагаем, что нравственные ценности и цели наличествуют только в сознании и деятельности человека, но они отсутствуют в жизни божества, так же, как они отсутствуют в жизни мухи. Пантеист скажет, «Я отвергаю целеполагающую осознанность в действиях абсолюта, потому что цель есть то, к чему надо стремиться в силу нехватки, отсутствия желаемого». Достижение цели – обогащает того, кто стремится к достижению цели. Но абсолют ничем нельзя обогатить, всю полноту бытия он в себе уже имеет, и потому ему незачем действовать и ни к чему целеполагание. Примечание. По мнению пантеиста Спинозы, теистическое убеждение в том, что Бог действует целесообразно, уничтожает совершенство Бога, ибо если Бог творит, ради какой то цели то он необходимо стремиться к тому чего у него нет спиноза этика так чего же может так не доставать абсолюту чего божество может желать присоединить к своей полноте нас бог хочет не усвоить нас себе но подарить себя нам и он дал нам свободу чтобы этот дар мы смогли принять свободно. Бог отпустил нас от Себя в надежде, что мы вернемся. Не для Себя Бог нуждается в нас, а для нас. Он создал нас во времени с целью подарить нам Свою вечность. Пантеистическая цепочка рассуждения, отрицающая целеполагание в Боге, строится на чисто корыстном понимании цели. Цель деятельности есть то, что нужно непосредственному субъекту деятельности Но ведь можно желать благо другому, можно действовать ради другого Это и называется любовью И если Бог есть любовь, то Он может желать приращения блага не себе В нем все благо дано от века, а другим Именно понимание Бога как любви позволяет увидеть в нем личность и целеполагающий разум. Итак, та религия, которая могла бы превзойти христианство, должна была бы сохранить понимание Бога как свободной и разумной личности. Теперь мы можем продолжить наш эксперимент, чтобы решить, как достойнее думать о Боге. Можно быть нерелигиозным и неверующим человеком, но все-таки понимать, что среди множества богословских концепций самая чистая, возвышенная, продуманная – та, которая возвещает «Бог есть любовь». И тот образ божественной личности оказывается и более глубоким, и более привлекательным, в котором проявления Бога усматриваются не только в воле, в силе или в разуме, но и в любви. И вот представим, что с этим великим богословским тезисом «Бог есть любовь», мы подходим к тем образам Бога, которые есть в разных религиях. Мир языческого политеизма в этой перспективе мало интересен. Даже если и найдется там некий Бог, любящий людей, то ведь все равно он есть лишь один дух из многих. И, скорее всего, не он вершит судьбы мироздания, и не он занимает высший пост в иерархии богов. Вернемся к вопросу о том, каково было отношение Вселенной к египтянам – дружественным, враждебным или безразличным. Как настроены по отношению к нам другие люди – дружественно, враждебно или безразлично? Ответ таков – специально никак не настроены. Но заинтересованные в нас существа относятся к нам дружественно или враждебно, в зависимости от того, совпадают их интересы или противоречат нам. Незаинтересованные существа относятся к нам равнодушно. Дело сводится к тому, каковы интересы данной силы и каково ее расположение к нам в данный момент. Солнце согревает и этим дает жизнь. Но оно же, сжигая, может уничтожить жизнь, или же, скрывшись, убить холодом. Нил приносит жизнь, но необычно низкий или необычно высокий Нил... Не... И о каждом боге, даже самым симпатичным, какой-нибудь миф все равно расскажет какую-нибудь гадость. Даже Гор, спаситель Осириса и благодетель людей, однажды отрубает голову своей матери Изиди. Пантеизм, хоть и возвышается над мифами, тем не менее сразу же говорит, что никакой любви в божестве быть не может. По уверению Блаватской, божественная мысль имеет настолько же мало личного интереса к ним, высшим планетарным духом-строителям, или же к их творениям, как и солнце по отношению к подсолнуху и его семенам. но с точки зрения христианства даже теория Ньютона о всемирном тяготении является лишь потускневшим и слабым отражением христианского учения об узах любви, связующих мир. То, что у Ньютона было просто секуляризацией, у Блаватской становится торжествующим нигилизмом. Верной же христианской интуиции Алексей Федорович Лосев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 И здесь неизбежен выбор – или принять Евангелие, которое возвещает, что тот, через которого все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3, пришел на землю и стал человеком, или человек и его планета, не более чем свалка кармического мусора. Космос живет сам по себе и даже не знает, что где-то там на его окраине страдает и на что-то надеется человек Этот мир не становится полнее, если в него приходит человек И он не беднеет, если человек из него уходит Дважды два всегда равняется четырем Две галактики плюс две галактики всегда получалось четыре Знают об этом земляне или нет таблицу умножения до этого нет никакого дела. Красота мира не создана для человека, не заботится о человеке, и потому по сути своей бесчеловечна. Пантеистам более всего в христианстве непонятна тайна божественной любви. Когда один из корреспондентов Елены Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить можно лишь субъект, а не безликий закон, Теософка напомнила, «Восток запретил всякое обсуждение неизреченного, сосредоточив всю силу познания лишь на величественных проявлениях тайны». В другом месте она, правда, пояснила, что божественная любовь есть не что иное, как силы космической гравитации. Божественная любовь есть начало притяжения, или тот же фохат, в его качестве божественной любви, электрической мощи, электрической мощи сродства и симпатии. Христианин же за симфонией мира ощущает именно живую любовь, любящую личность, не просто закон, не просто разум, не просто гравитацию или космическое электричество, но личную и любящую волю. и поэтому он переживает единство Бога и мира даже еще более живо, чем пантеист. Он не просто, подобно пантеисту, переживает причастие мира к горнему началу, но он еще знает, как имя этого начала, знает, кому можно вымолвить слово благодарности за этот вечер и за будущий рассвет. Вот право, потерянное пантеистами. Они не могут воскликнуть «Слава тебе!» показавшему нам свет. И именно отвергаемая пантеистами формула «Бог есть любовь» поможет понять уникальность места христианства в истории религий. Подойдем к мусульманскому богослову и спросим, можно ли сказать о Аллахе, что он есть любовь? Наш собеседник на некоторое время задумается. Это естественно, потому что прямой формулы «Бог есть любовь» в Коране нет, а для человека любой веры не так уж просто произнести богословскую формулу, которой нет в том Писании, что для него является священным. И все же после некоторого раздумья мусульманский наставник ответит нам «да». Конечно, прежде всего, Аллах есть воля, но можно сказать и то, что в нем есть любовь к людям. Любовь есть одно из 99 святых имен Всевышнего. И я спрошу моего собеседника А какие дела любви присущи Всевышнему согласно Корану? В чем проявилась любовь Аллаха к людям, и в чем засвидетельствована? Он сотворил мир, он послал людям своих пророков и дал свой закон. И тогда я задам мой третий вопрос. Это было тяжело для него? Нет, мир ничтожно мал по сравнению с могуществом Творца. Как видим, с точки зрения ислама, Бог лишь... Издалека возвещает людям свою волю. Он обращается к людям с такого неизмеримого расстояния, что огонь человеческого страдания и беззакония не опаляет его лик. Любовь Бога к миру, как она понимается в исламском образе Творца, нежертвенна. Так любит чужих детей. С радостью ловят их улыбки, но не проводит бессонных ночей у их колыбельки. Те же три вопроса мы задаем о Ветхозаветном Иегове, и слышим те же ответы. И лишь в конце будет сказано, Иегова любит людей. И при всей его надмирности он говорит, что не может быть вполне безмятежен и покоен без человеческой любви. Он не просто дает закон, он умоляет людей не забывать его. Ему трудно с людьми, он говорит о себе, что он Бог-ревнитель. Он вступил в брак с Израилем, и неверность людей болезненно для него. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской. Я ввел вас. в землю плодоносную, а вы вошли и осквернили землю мою. Пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Издавна я сокрушил ермо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем во всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы! Ты сказал, люблю чужих и буду ходить во их. Со многими любовниками блудодействовала и однако же возвратилась ко мне. Возвратитесь, отступники, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вторая книга Иеремии, главы 2. Читая Ветхий Завет, без преувеличения можно сказать, люди доводят Бога до слез. и все же любовь Бога к людям, как она известна в Ветхом Завете, не сделала Бога человеком. Где же в мире религий есть представление о том, что любовь Бога к людям столь сильна, что она ввергает самого Творца в мир людей? Есть много мифов о воплощении богов в мире людей, но это всегда воплощение неких вторичных богов. Это повести о том, как один из многих небожителей решился прийти к людям в то время, как божество, почитаемое в данной религиозной системе как источник всякой жизни, так и не перешло за порог собственного всеблаженства. Ни Пармитей, умирающий ради людей, ни горчья жертва была столь ценима египтянами, не воплощают в себе абсолютное божество. Страдают герои и полубоги, но подлинно высший не делает себя доступным человеческой боли. Где же мы можем найти представление о том, что не один из богов, а тот единственный вошел в мир людей? Эта идея есть в кришнаизме, где Кришна понимается как личный и единый Бог-творец. Верховный Господь Кришна не просто создал мир. И не просто дал откровение. Он лично непосредственно принес его людям. Он стал человеком. И даже не царем, а слугой, возничим. Но стал ли он человеком вполне и навсегда? Нет, лишь на время урока он казался человеком. И человеческая плоть равно, как и человеческая душа, не взяты им в вечность.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 Итак, высшая богословская формула гласит «Бог есть любовь». «Любить» означает «вобрать в себя, как свои, радости и беды любимого». «Подлинная любовь стремится отождествить себя с любимым человеком». «Здесь поистине двое в одну плоть да будут» – «бытие». Глава 2, стих 24. Высшая формула любви определяет –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 Он есть любовь. Он не просто имеет любовь, не просто проявляется в любви. Он есть любовь. А культисты скажут, мы признаем великое значение жертвы Христа, мы видим в ней знак и урок Божией любви. Но это заявление не сделает их христианами. Во-первых, карма, которая является высшим принципом оккультной философии, никого не любит. Она просто автоматически действует. Во-вторых, для христиан во Христе обитает вся полнота божества телесно. Послание к Колосинам, глава 2, стих 9. А для оккультистов во Христе была всего лишь частичка божества. В-третьих, для христиан воплощение Бога в человеке во Христе – было свободным и чудесным действием любви. Для оккультистов же божество просто присутствует в каждом мировом феномене, в том числе и во Христе, а равно как и в том копье, в котором Христос был пронзен, и в той чаше, в которой Пилат умывал руки. Божество страдало не потому, что хотело вобрать в себя опыт человеческой боли, а потому что ему некуда было уйти. Бога вне мира, с точки зрения оккультистов, нет. И поэтому, разламывая любой камень, разламывает кусочек божества, которое, в общем-то, вовсе не соглашалось, ему нечем соглашаться, в нем нет личности, ни на какие страдания. Оккультисты, готовы почтить страдания Христа, но для них он не более чем планетарный логос, сошедший с не слишком высокой ступени космической иерархии. Но это значит, что о Боге и нельзя сказать, что именно он есть любовь. На Голгофь умер ведь не Бог, а более низший чин. И значит, по-настоящему в божестве нет любви. Она проявляет себя лишь на более низких, более земных и человечных, планах бытия. Дерзость евангельского возвещения раскрывается вполне лишь если брать его целиком, а не просто кусочками. Если понять, что христианство строится именно на возвещении, что сам Бог, тот, выше кого нет никакого бытия, воплотился в распятом сыне Марии. Большая любовь Бога к людям не может быть явлена ибо карма или фохат и не подумают взойти на крест ради людей, и знаки зодиака не станут менять привычные колеи ради помощи людям. Поэтому от Голгофы путь может быть только вниз. Любой возвеститель какой-то религиозной новинки после Христа, если его проповедь берется расширять или обновлять Евангелие, делает шаг вниз. в тот магизм и в то законничество, от которых Евангелие освободило людей. Так с северного полюса любой шаг ведет в одном направлении, к югу. Так с вершины Эвереста шаг в любом направлении означает уже спуск. Категории современная, устаревшая, средневековая, прогрессивная, отсталая – Здесь просто неуместны. Здесь иная надвременная и вневременная шкала ценностей. Любовь не устаревает. Время, согласно Новому Завету, прекратится. Откровение, глава 10, стих 6. Любовь же останется даже после исчезновения времени. Любовь переживет даже надежду. Первое послание Коринфянам Глава 13 стихи с 8 по 14, Ибо надежда мыслима только при чередовании настоящего и будущего. И значит в течение времен не властно над Евангелием любви. Среди тех реалий, которые никогда не смогут отлучить христианина от любви Божией, явленной во Христе, апостол Павел называет не только темницей и гонения, но и реку времени. Ни настоящее, ни будущее. Послание римлянам, глава 8, стих 38. Поток времени не сможет истончить, стереть завет любви, заключенный Христом. И это потому, что не люди заключили этот завет, не люди нашли Христа, а Бог нашел людей, и Бог создал этот завет с нами. Созданное людьми может устареть. основанное даже не на учении, а на самой жизни, смерти и воскресении Господа, устареть не сможет. Все разговоры о Третьем Завете, об эпохе Духа и Эре Водолея не учитывают одного библейского обстоятельства. Мы живем в последнее время. Оно последнее не в том смысле, что не сегодня-завтра настанет конец света. До конца истории могут быть еще тысячи и тысячи лет, и все-таки наше время все равно последнее. Оно последнее уже две тысячи лет. Самое главное уже произошло. Бог уже стал человеком, и он не намеревается развоплощаться. Те, кто собираются превзойти последнее время христианства в новой эпохе, на деле опустились в маяту предпоследних, До новозаветных эпох Есть нечто в мире, что Бог улучшить не может А люди могут Этой загадочной реальностью является христианская религия Бог совершил уже даже самое немыслимое ради нас, людей Он переступил порог своей вечности и вошел в поток времени Он своей рукой создавший человека согласился претерпеть пощечины от человеческих рук. Тот, кто облачает землю облаками, сам был облачен в одежду поругания. Своей любовью самого себя он дал нам. Не от Бога мы должны ждать новых, улучшенных откровений, а от своей жизни требовать большей полноты жизни в соответствии с вечным Евангелием любви. Как справедливо написал еще Тареев, «Толки о развитии или совершенствовании христианства удручающе нелепы. Евангелие никогда не может быть превзойдено. Идея Третьего Завета таит в себе как идея бесконечного прогресса, отрицание всякого смысла истории, непроглядную бессмысленность мирового процесса. Прогресс, несомненно, существует». но он образует верхнее, поверхностное течение в мировой истории, ниже которого совершается обратное течение. Дух Святый уже ничего нового не прибавляет к делу Христа. Он лишь повторяет его дело в человеке. Прибавить к христианству может лишь человек. Не в смысле совершенствования христианства, а в смысле повторения или Пере христианской задачи человеком для себя. Христианство носит в себе ограниченность не в том смысле, что возможно более совершенная религия, а в том смысле, что оно слишком возвышенно, чтобы сказать последнее слово, которое остается за человеком именно потому, что он увенчан славою и честью. Христианство есть половина жизни, правда половина абсолютная. но все же предполагающее другую, относительную половину, которую совмещает с христианством человек. Значит, нужно не вклеивать в Евангелие новые странички, не ожидать иного голоса с небес и не разучивать новую технику медитации, а надо взять в руки полузабытое Евангелие и раскрыть его с вопросом «Что ты, Господи, хочешь сказать мне?» Твоё вечное слово да сообщит мне, в чём мой сегодняшний долг. Какими должны быть моя вера, моя надежда? Если правы свидетели и еговы. Почти все уже встречали у порога своей квартиры или на улице группки людей, распространяющих журналы «Сторожевая башня» и «Пробудись» вместе с книжками типа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 «Бог явился плоти первое послание Тимофею, глава 13, стих 16, то апостольская проповедь Христа оказывается утонченной атеистической пропагандой. Ведь апостолы проповедуют, что нет ни в ком другом спасения. Деяние, глава 4, стих 11. Если Христос не Бог, а только посланник, учитель, только человек, если Сын и Отец не одно и то же,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 Мы просто не можем выдумывать себе нового Христа. Вхождение в церковь есть вступление в конкретную живую общину, которой Христос сообщил не расплывчатый набор загадок куанов, но нечто вполне определенное. Вера не результат одинокого умствования, в котором свободное от всяких связей я что-то выдумывает для себя в поисках истины. И если вера не есть то, что выдумывается мною, то слово ее не отдано мне на произвол и не может быть заменено на другое. Ратцингер «Введение в христианство». В Евангелии есть много такого, что мне лично совсем не нравится. Например, в нем говорится «блаженны нищие духом», хотя меня больше утешило бы, если бы там было сказано «блаженны профессора богословия».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 Согласиться с семьей мне мешает такое, например, предупреждение апостола Павла. «Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Послание евреям, глава 3, стих 14. Еще мне хотелось бы разделить одну доктрину из секты Виссариона, общины единой веры. У них есть очень симпатичная теория о том, что человек живет на земле семь раз. Когда я спросил Виссариона, он объявил себя Христом второго пришествия, что именно нового он хочет возвестить людям, молвил Сын Человеческий кандидату богословия. Последний завет. Повествование от Вадима. Часть 5, глава 17. В этой главе «Евангелие о Виссарионе» описывается наша встреча. Этот эпизод, впрочем, туда не вошел, равно как и те части беседы, из которых следовало, что концепция Виссариона, бывшего участкового милиционера из Минусинска, носит вполне оккультный характер. Что цель пришествия – возвестить истину о том, что живем мы только семь раз. В самом деле традиционное христианство считает, что человек обретает ту или иную вечность по итогам одной своей жизни. Человеком положено однажды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 Адам, прячущийся от Бога под кустом. Бытие, глава 3, стих 8. Ключевой же эпизод «достигла до вас Царство Небесное». Люди все-таки оказались настигнуты радостью. Евангелие догнало их. Библейская религия не есть религия Израиля. Это не есть некая система верований, выработанная еврейским народом в древности. Библия навязана Израилю, а не создана им. Моисей почти силой уводит свой народ из Египта. И цель его сорокалетнего странствия – смерть его же собственного народа. Те, кто родились в рабстве, те, кто слишком пропитан египетским магизмом и язычеством, не могут и сам Моисей лишь издалека видит ее, но не прикасается к обетованной земле.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 Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. «И так религия завета навязывается Израилю, а не творится им. И когда Израиль не принял новый завет и остался в пустом доме, когда старшие ушли, ушли пророки и ушла благодать Божия, он, наконец, вполне предался желаниям своего сердца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 Мы ведь уже говорили, что душа еврея содержит искры божественного света. Приложив усилия, еврей может достигнуть более высокого духовного уровня, чем нееврей. Если бы народам и правительствам дано было бы видеть истину, они бы поставили полицейского около каждого еврея, чтобы тот заставлял его учить Тору, не поднимая головы. В конце дней понимание этого придет ко всем народам. «Гордон. Райский сад». Вообще, слушая иудейских проповедников и читая иудейскую религиозную литературу, поражаешься прежде всего тем, что там, где обычный человек любой веры и любой национальности употребил бы слово «человек», там иудеи ставят гораздо более узкое понятие «еврей». В книге Гордона спотыкаешься прежде всего на фразах типа Всевышний любит каждого еврея и ждет его возвращения, как отец ждет сына, ушедшего в дальние страны. Вопрос – что нужно делать еще? Ответ – любить каждого еврея. Впервые настойчивость и неожиданность такого рода оборотов, которые никак не назовешь общечеловеческими, поразило меня в выступлении главного раввина по Днепропетровской области в передаче «Ныне», 29 ноября 1994 года, которое было полно выражениями типа Любавичский ребе учил, что для Бога равны все евреи. Люби еврея как самого себя. Каждый еврей это вселенная. Во время этой проповеди он ни разу не сказал о любви. Во время этой проповеди он ни разу не сказал о любви к людям как таковым. В газете же Московской еврейской школы среди обязанностей праздника Пурим значится такая. Каждый должен помочь с деньгами хотя бы двум бедным евреям. Четыре заповеди праздника Пурим. Навстречу мышах у издания Ешевы Тамхейт Мимим. Первый номер этого издания вышел не как газета, а как детский журнал. Но и в нем было подобное же ограничение круга ближних и, пожалуй, вообще людей лишь кругом евреев. Любавический Ребе говорит, что работа, для которой еврейский народ был отправлен в изгнание, завершена. Наше поколение ждет прихода Мышиаха уже сегодня. Одной из самых важных заповедей Торы является «цдока» — помощь нуждающимся. Помогать следует любому человеку. Поставь коробочку, она будет напоминать тебе о «цдоке». Когда коробочка наполнится, отдай ее содержимое знакомому еврею,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 воспринявший от нее эту скверну. Поэтому и к жене во время истечения нечистоты ее не приближайся. Тайна нечистоты. Рабби Шимон. Фрагменты из книги Зогар. Даже языческая доктрина переселения душ в опустевшем доме Израиля прописалась одна из первых. Пока же промысл Божий хранил и направлял религиозную жизнь Израиля, она была полна странностей. Что человек, впервые прикасаясь к духовному миру, прежде всего норовит заняться магией, в этом нет ничего странного. Побыстрее, покрупнее и подешевле. С этими привычными базарными требованиями он переступает границу мира духов. С точки зрения истории религии, странно было существование религии древнего Израиля, религии, без божественных браков. Замечательно, что евреи народ монотеизма не имеют в своем языке слова для обозначения «богини» – трубецкой, мнимое язычество или ложное христианство. Без мифов о происхождении созвездий и планет, религии без поклонения звездам и духам, религии без культа предков, религии без богини богатства и Чтобы заметить необычность религии, данной древнему Израилю, достаточно заметить две ее странности – необычность ее космологии и ее тонатологии учения о смерти. В обычной религиозной картине мира космос трехчастен. Есть мир небесный, мир богов и блаженства, есть мир подземный, преисподнее царство смерти и зла, и есть средний мир людей. Трехчленное деление мира описывается и на первой странице Библии. Но с одной неожиданной деталью. Мир состоит из первое – вот, которые выше небес. Второе – небес. И третье – поднебесного круга. Здесь нет подземья. Позднее Библия скажет – Бог смерти не сотворил. На первой странице Писания видно одно – Бог не творил преисподнюю.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 Здесь демоны именуются по имени тех языческих народов, которые им служат. Но живут они не на земле этих народов и не под нею. С точки зрения обыденного мифологического мышления, место обитания демонов – это подземелье, подземье. Народное представление помещает ад под землей, там, где кипит магма. Но в Библии речь скорее идет о том, что духи злобы обитают в небесном мире. Они так и называются – духи злобы поднебесный послание ефесинам глава 6 стих 12 а отнюдь не подземный для библейских авторов богоборческие духи это некие космические существа, обитатели именно небесных, а отнюдь не подземных сфер. Оказывается, тот мир, который люди привыкли называть видимым небом, отнюдь не безопасен, он стремится подчинить себе человеческое сердце.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 Глава 12, стих 31. В этих его словах есть одна деталь, которую не замечают люди, если не обращаются к греческому тексту Нового Завета. «Князь мира» — это перевод греческого сочетания. У апостола Павла есть характерные слова. «Наша брань не против плоти и крови, но против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».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 Напротив того, и они созданы добрыми. Но не спав с высоты небесной и вращаясь уже около земли, язычников обольчали видениями. Все послания Павла единогласно говорят о кресте, как о победе Христа над некими космическими властями, князем власти воздушной. Послание Ефесиным, глава 2, стих 2, церковно-славянский перевод.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 Ни ангелы, ни начало, ни сила, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе и Иисусе, Господе нашим». Послание римлянам, глава 8, стихи с 38 по 39. «Истинная религия – это не контакт с духами космоса. Религия – связь человека с Богом, с тем, кто изначало создал космос, и человека, а не с чем-либо...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 «Одиночеством Божьим» Честертон, книга Иова «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною» Книга пророка и глава 63, стих 3 «Тогда Бог создал себе новый народ для того, чтобы хотя бы его защитить от поклонения богине неба» Книга пророка Иеремии, глава 44, стих 17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 У человека нет источника вечной жизни внутри него самого. Человек сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его в начале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. И так он сотворил его способным и к тому, и другому. Святитель Феофил Антиохийский Ковтолику. Сам по себе человек не имеет ни необходимости умереть, ни полноты, необходимой для бессмертия. Он обладает лишь некой потенцией. К чему прислонит он свое бытие, таким и станет. Человек может дышать Богом, и тогда он становится бессмертным. Но если человек замкнут в себе самом и в мире невечных творений, он умирает. Человек, каким видит его православие, Похож на водолаза, который получает воздух по шлангу с корабля. И вот этот водолаз неосторожным движением защемил шланг и задыхается. Бесполезно ему сверху кричать, ругать или, напротив, ласково сообщать о том, что капитан не сердится на него за испорченное имущество. Нужно, чтобы кто-то другой прыгнул сверху и доставил новый шланг с живительным воздухом и дал вдохнуть неудачнику. и плач людей Ветхого Завета к Богу о том, что нет между нами посредника, книга пророка Иова, глава 9, стих 33, некому донести до тонущего человека горнее дыхание. Начало человеческой истории было озарено космической катастрофой. Через грех в мир вошла смерть. Можно сказать, что в мире взорвался Чернобыль. Суть не в том, что Бог злится на нас и наказывает поколение за поколением за проступок Адама. Просто мы сами сотворили смерть. Мы виновники тому, что весь мир, весь космос стал подчиняться законам распада и тления. Бог, напротив, ищет, как спасти нас от радиации смерти. Внешне в Чернобыле все спокойно, но человек, пьющий тамошнее молоко, пьет смерть. он дышит лесным воздухом он... он дышит лесным воздухом он вдыхает смерть он собирает грибы он собирает смерть почему нельзя заниматься бегом в центре москвы потому что чем интенсивнее здесь дыхание чем больше воздуха будет человек прогонять здесь через свои легкие тем больше грязи будет осаждаться в них так и в мире после греха падения Чем больше космических энергий человек пропустит через себя, тем больше продуктов распада будет оседать в его душе. Так все космические откровения и экстрасенсорные пассы, все подключения к энергии космоса и к неизведанным ресурсам человечества чреваты энергиями разрушения. Язычество поэтому имеет в Библии еще одно определение – Рабство пустым и суетным стихиям мира. Мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, ныне же познав Бога или лучше получив познание от Бога. Для чего возвращаетесь к немощным и бедным началам, которым снова хотите себя поработить? Послание Галатам, глава 4, стихи с 3 по 9. В греческом тексте начало – это стихии, то есть на языке греческой мысли те первоначалы, из которых сложен космос. Стихии мира. Послание Колоссянам, глава 2, стих 8, и послание Галатам, глава 4, стих 3. От сообщения с космическими стихиями надо уклоняться, ибо вы со Христом умерли для стихий. Послание Колоссянам, глава 2, стих 20. Для уклонения от игры со стихиями, то есть религиозно понимаемыми космическими энергиями, есть весьма основательная причина – они не вечны. Однажды созданные разгоревшиеся стихии растают. Второе послание Петра, глава 3 стих 12. Значит, душа, пропитанная их энергиями и принявшая их вместо силы Божией, сгорит вместе с ними. Для стяжания бессмертия души Надо прорваться сквозь легионы космических энергий и причаститься единому бессмертному. Так что для того, чтобы избежать печального будущего, надо в настоящем строить свою религиозную жизнь не повлечением космоса. Вообще космос ни одной из своих частей не может дать бессмертие. Он может пониматься как бесконечный, как вечный в своей целостности. Но любая составная его часть вовлечена в кругооборот стихий, И потому то сочетание, которое составляет на данный момент эту конкретную часть проявленного бытия, рано или поздно распадется. Человек весьма быстро, камень дольше. Брама еще на некоторое время задержится в бытии, но затем также исчезнет в кругообороте элементов. Только если у человека есть надкосмическая опора для бытия, То есть, если у нас есть надкосмическое происхождение от надкосмического существа, никак не затронутого потоком времени, у нас есть шанс на личное бессмертие. Если есть личный Бог, свободный от космоса, Личный и трансцендентный по отношению к миру Бог, для которого космос есть его свободное творение, и потому космические циклы, свободно созданные им, никак не подчиняют себе своего Творца. И если человек есть образ такого Бога, только тогда у человеческой личности есть защита от космического стирания граней, от уничтожения в космической стихийности». Если же человек не дошел до Бога, запутавшись в небесах, планах и астралах, Бог не может передать ему свое бессмертие. Поэтому есть еще одна поразительная странность в религии Ветхого Завета. Эта религия ничего не говорит своим адептам о выживании человека, его души, отманы и тому подобное после смерти тела. Цель любой религии – преодоление смерти.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 телесное воскрешение и тому подобное. Но все они говорят, то, что ты начал на земле, продолжится в будущем. Так говорят все религии, но не религия Ветхого Завета. Человеческое религиозное мышление, естественно, творит свои представления о грядущей судьбе человека. Но в том-то и дело, что религия Библии – не человеческая религия. Интерес к космографии и к посмертию – столь естественный и столь страстный у оккультистов всех времен не поощряется библией естественные слишком естественные порывы мифотворчества сдерживаются уздой закона и огнем пророческих речей и здесь я считаю допустимым такой логический ход в том факте что ветхий завет не отвечает на самые естественные вопросы человеческого разума и сердца я вижу подтверждение его нечеловеческого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 Смерть же есть та бездна, в которую даже взгляд Бога не опускается, и то пространство, которое не охватывается Божьей памятью и Божьим промыслом. Бог не может заботиться о том, чего нет. Это страшит людей Ветхого Завета, но такова реальность, возвещенная им. Им хотелось бы иначе думать о смерти, но откровение, получаемое ими, не согласна с чаяниями человеческого сердца и молчит о том, что хотелось бы услышать человеку. Ветхозаветное восприятие смерти излагается в главе представления о смерти на Древнем Востоке» в моей книге «Раннее христианство и переселение душ». С греха падения первых людей в структуре мироздания произошла подвижка, которая перервала животворящую связь людей и Бога. В самой природе человека Произошла мутация, делавшая его неспособным к подлинному богообщению. Даже в смерти праведник не соединялся с Богом. До Христа царство радости еще не может вобрать в себя мир, и никто из мира не может вместить его в себя. Вот что важно отметить для понимания христианства. Фон, на котором оно зазвучало, как радостная весть, как Евангелие, был одноцветно мрачен. Ни для кого никакой надежды. «Мир отрезан от жизни». Две виднейшие ировинистические школы античности, Гиллеля и Шамая, провели три года в диспуте на тему «Не напрасно ли создан человек?» и пришли к общему выводу – лучше было бы человеку не появляться на свет. Языческий мир также исчерпал первоначальные заряды оптимизма в любую авантюру, особенно в оккультную, Человек бросается с огромным запасом надежд, и на первых порах эти надежды, как кажется, оправдываются, чтобы затем обернуться еще худшим разочарованием. В качестве примера приведу некоторые строки Блаватской. Иногда ее духовные водители, космические иерархи, совсем прямо давали знать о своей человекоубийственной цели, и тогда Блаватская ощущала край краю какой бездны она подошла. Я согласилась бы на 20 лет страданий. Я с готовностью приняла бы жизнь, полную физической боли, если бы могла вернуть простую, теплую веру моей юности. В то время я верила, по крайней мере, во что-то, хотя бы в русского бога. А сейчас, когда я живу в сравнительной роскоши, и меня почитают язычники и эти дураки-англичане, я утратила веру во что бы то ни было. Я не верю ни во что, кроме бесконечной глупости человечества. Все мои идеалы исчезли навсегда, и у меня больше нет причин жить для чего-нибудь или кого-нибудь. Но я живу, потому что жизнь не оставляет меня в одиночестве, к тому же самоубийство было бы слишком постыдным выходом из положения». Блаватское письмо. В такие минуты она была жалкая и несчастна. Я никогда не забуду, как однажды она воскликнула. «Хотела бы вернуться. Хотела бы стать русской, христианкой, православной. Тянет меня, и нет возврата. Я в цепях». «Я не своя», — вспоминает Всеволод Соловьев. Классический язычник ощущает себя частью космоса и утешает себя или тем, что после его смерти составлявшая его личность части продолжит путь космических странствий, или же тем, что космос или полис, город, род будет существовать и после его частной кончины. Но к рубежу Нового Завета и языческий мир почувствовал, что человек — Есть не просто частица космоса Что человеческая личность есть тайна И есть ценность, превосходящая тайну и ценность космических стихий И тогда первоначальный оптимизм сменяется радикальным пессимизмом В Индии ищут пути к освобождению от колеса перевоплощений и от космических иллюзий В средиземноморском античном мире воспевают мужество перед лицом смерти и саму смерть Ибо больше утешиться нечем Рождаются мистерии, но их помощь тоже иллюзорна. Истинно в этом культе Великой Матери глубокая потребность в избавлении от смерти, надежда на будущую жизнь, сознание того, что человек не может спастись собственными силами и должен искать помощи свыше. Истинно искание благой матери, приносящей бессмертие, искание совершенной всесильной жертвы, и упование на то, что в природе должен родиться избавитель. Ложь в том, что все эти боги были ложными богами, обожествлением природы, ее производящих растительных сил. Ложно то, что люди думали о жить силами матери природы. Ложно само представление о будущей жизни, как о бесконечных возрождениях или о чувственной жизни небожителей. Ложны сами чувственные оргии с их мерзкими символами. Итак. Греческий натурализм представляется нам смешением относительной истины с ложью. Трубецкой – мнимое язычество или ложное христианство. Природа сама не может избавить себя от смерти. Как же она сможет дать вечность человеку? По мере постижения этой правды люди все с большим интересом приглядывались к христианам. А почему вы не боитесь смерти? Что такого открылось вам в ваших мистериях, если вы готовы умереть за своего Христа? Те, кто шли поглазеть на казнимых христиан, нередко уходили со стадиона с вопросом, что такого знают о смерти этих христиане, что позволяет им без отчаяния, без страха и без цинизма шагать навстречу смерти? Так кровь мучеников становилась семенем церкви. А просто христиане знали, что умерев, они будут со Христом. Мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 8. Ибо знаю, что я ни в чем посрамлен не буду, но и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Послание филиппийцам, глава 1, стихи 21-22. Все предшествующее изложение нужно было для того, чтобы объяснить исходную разницу между христианским мировосприятием и тем, которое владеет умами сегодня. Только христианство знает идею прогресса. Было очень плохо, было ветхо, и вот забрезжила заря обновления всей твари. Мир рационализма, просветительства, мир позитивизма и гедонизма последних веков, хоть и клянется в верности идее прогресса, На самом деле в самом главном прогресса не видит и не признает. Не заметив единственно важного прогресса в прорыве от Ветхого Завета к Новому, наш век разменял великую идею новизны на мелкие улучшательства. Прогресс в технике войны, прогресс в эксплуатации земли и человеческих ресурсов, улучшение в быту и в заботе о теле. Да разве культурный прогресс ставит себе такие задачи, как уничтожение смерти. Знаю, что не ставит, но ведь потому и его самого очень высоко ставить нельзя, сказал в своем завещании Владимир Соловьев. Владимир Соловьев, три разговора. Современный мир полагает, что в принципе всегда все было хорошо. В космическом хозяйстве все в порядке, и только недостаточная просвещенность людей мешает им все подвести под ранжир общечеловеческих ценностей. Главное же, что хотя никакого Творца и нет, но все же человек создан космосом, не Богом, для счастья, как птица для полета. И любая религия, любая философия и политика должны оправдать претензии человека на его право на счастье. Радикальные атеисты, экзистенциалисты, которые говорили, что в мире нет разума, и потому проблеск самосознания в человеке – это страшная и болезненная ошибка бессмысленного космоса, объявлены несовременными, равно как и христиане. В мироздании царит улучшательская эволюция. Уровень жизни должен расти не только в этой жизни, но и в будущей. Отсюда требование массового сознания к христианству. Утешьте нас, скажите, что мы можем жить по стандартам потребительского общества, можем ежедневно исповедовать практический материализм, а за это Иисус вместе с Буддой. Ведут нас после расставания с телом в миры и более богатые, и более красочные, и счастливые. Позвольте без всякой иронии распевать песенку Бориса Гребенщикова «Будда бродит по Голгофе и кричит Аллах Акбар». И прежде всего, избавьте нас от необходимости думать, выбирать и вообще сознательно растить свою душу. Мы ничего не знаем о мире религий, и потому для нас все религии равны, и поэтому мы очень веротерпимы. Вы, богословы, не смущайте наш энтузиазм и позвольте нам считать себя христианами, несмотря на наш оккультизм. Не мешайте нам считать себя духовными, эзотерическими христианами, при том, что Евангелие мы листали лишь однажды, а не исполняли никогда. И вот здесь я могу сказать только одно. Мы можем выбирать духовные пути. Мы можем следовать или нет духовным законам. Но сами эти законы столь же независимы от нашего желания, как и законы астрономии. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, глава 30, стихи с 15 по 19. Передает Моисей людям закон Творца. Мы не можем предложить Богу маршруты, по которым нам хотелось бы идти. Напротив, Он открыл для нас духовный путь, на котором можно найти Его, и предупредил о том, в каких случаях Царство Божие не наследуются людьми. Такова разница между апостолами и современными богостроителями. Апостолы знали, что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 19. И потому радовались, что Господь открыл возможность для спасения по крайней мере некоторых. Первое послание Коринфянам, глава 9, стих 22. Современный мир убежден в том, что космические пути хороши, что в религиях нет ничего опасного, что все люди будут спасены и потому воспринимают как скандал, напоминание о евангельском свидетельстве о том, что пути людей необратимо разделятся. В отличие от улучшательской идеологии современности, христианство – религия спасения, спасают того, кому уже нельзя помочь. Спасают там, где уже нельзя ограничиться советами Спасают не от недостатков Спасают от смерти Христианство – это новый завет Это значит, что прежний образ религиозности оказался недостаточен Оказался беспомощен Это значит, что вне нового завета люди не смогли приблизиться к подлинному Богу И потому Господь не усовершенствовал некую наличную философскую традицию а пришел сам и в своей крови, а не на папирусе, заключил с нами завет новый. И даже более того, после того, как людям был дан новый завет, прежний закон стал не просто чем-то устаревшим, он стал, мягко говоря, помехой. Это именно мягко говоря. А апостол Павел прямо сказал, чем стал прежний иудейский закон. Настолько прямо, что переводчики до сих пор не могут решиться перевести буквально это его высказывание. «Берегитесь псов! Берегитесь злых делателей! Берегитесь обрезания! Я из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою Да и все почитаю тщитою». ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Послание филиппийцам, глава 3 стихи со 2 по 8. Сор в последней фразе – это стеркус древнего латинского перевода. Откройте словари и посмотрите значение этих слов. Значение ссор там не встретить. Это навоз, кал, испражнение, дерьмо. Еще прежде апостол Павел назвал дохристианские религиозные установления, даже не языческие, а собственные еврейские ветхозаветные, читой. Чита по-гречески – убыток, ущерб, вред. От этого вреда апостол Павел отказался. Употребленный им глагол – не просто отказался, а причинил себе убыток, лишился всего. так иудаизм уже не просто тщита, то есть ненужная трата сил, но и вред, и даже более того, дерьмо. Но если это о ветхозаветном законе, говорит Павел, то тем более таково отношение апостольского христианства к язычеству. Как бы ни было оно потенциально светло до Христа, теперь оно сор и тщита». Так часто христиан называют жестокими людьми за их свидетельство о том, что вне Христа нет спасения. Что ж, представьте, что включается служба оповещения гражданской обороны и объявляет. «Граждане, тревога! По нашему городу нанесен ракетно-ядерный удар. Через 10 минут ракеты будут над нами. В вашем районе ближайшее убежище находится там-то. Кто успеет до него добежать, у того есть шанс спастись». Скажите, кто жесток в этой ситуации, диктор гражданской обороны или тот, кто нанес ядерный удар по городу? Святитель Иоанн Златоуст однажды обратился с увещанием к родителям, которые возмущались проповедью монахов. Мол, подросшие дети вместо того, чтобы помогать отцам в торговле или ремесле, собираются в храмы, слушают монахов и даже уходят в монастыри. Златоуст предлагает сравнение. Если кто-то ночью поджег ваш дом, и проходивший мимо человек вбегает в него, стучит во все двери, будит людей и понуждает их выбежать из огня, кого вы назовете виновником ночного беспокойства? Поджигателя или спасителя? Так вот, если бы в наших городах, в ваших городах, можно было бы защитить свою душу от огня грехов, не было бы нужды в монастырях. Не монахи подожгли грехами ваши города, И если они учат ваших детей защите от греха, в чем же их вина? В мире и космосе разлита смерть. Мы сами ничего не сделали для ее преодоления. Но нам дано лекарство от смерти, лекарство бессмертия, противоядие. Вечный Бог стал человеком, чтобы привлечь нас к себе и собою защитить нас от последствий наших же беззаконий. Вот чаша с врачеством бессмертия, вот чаша жизни. Придите и вкусите. Жесток ли врач, уверяющий больных, что без принесенного им лекарства им не выжить? Жесток ли проповедник, говорящий, что вне причастия человек не найдет жизни? И в этой ситуации никак не очевидно, что разницы между христианством. Христианство говорит, пройди через боль покаяния и устремись к Богу. Язычество уверяет, что не надо ни того, ни другого, а нужно лишь расширить свое сознание. Для этой цели сгодятся и наркотики, и ребефинг, модная сегодня техника регулировки дыхания, при которой в мозгу, доведенном до кислородного голодания, возникают галлюцинаторные видения райских планет. Иногда, напротив, этот же эффект дает техника гипервентиляции мозга. Чувство эйфории достигается через перенасыщение кислородом. А если и нужно встречаться с кем-либо, то отнюдь не с Богом, а просто кое с кем из космических жителей. Вновь вернемся к Чернобылю. Люди, живущие вокруг него, невиновны в своей беде. И все же смерть поселилась в их домах. И вот приезжает врач и говорит, я смог найти лекарства от вашей болезни. Эти ампулы у меня, придите ко мне, я бесплатно вам их дам. Этот врач остановился в деревне Малая Ивановка. И жители Верхней Ивантеевки, узнав об этом, заявили громкий протест. Мы не будем лечиться у этого врача, потому что он остановился не у нас, а у наших соседей. Сами не пойдем, и детей наших не пустим. Да, Христос воплотился не в Калуге и не на берегах Инда. Но вопрос, спасутся ли индусы, не пришедшие ко Христу, оказывается столь же абстрактно-моралистическим, как и вопрос о том, спасутся ли Ивантеевцы, обиженные тем, что врач поселился не у них. Доктор ведь не от злобы так сделал, не от несправедливости. Он пришел в зону смертельного поражения, хотя мог этого и не делать, и поселился там, где быстрее мог найти первых пациентов. А у жителей Хуторка в Новых Черемушках ситуация оказалась еще сложнее. Они бы пошли к врачу за лекарством, но почтальоны до них не дошли. А радиосвязь не работала. Никто и не знал, что в этой глухомании еще живут люди. Они будут болеть и преждевременно умрут. Виноват ли в этом доктор, приехавший в Ивановку? Индусы слышали о Христе и не приняли его. Ацтеки многие века и не слышали о нем. Виноват ли Христос, что каждую гору он не сделал горой преображения? Еще были люди, которые и услышали, и даже сходили посмотреть на врача и его помощников. Но так и не могли понять, зачем это надо, почему все говорят об опасности. Вроде все как всегда, и солнце светит, и цветы растут. Разве что поросята иногда странные родятся, так для этого есть ветеринары, а нам-то зачем эти лекарства пить, мы здоровы, мы испокон веку сами себя лечили, и этот врач не лучше наших бабок, и ваш Иисус не лучше наших махатм. Иные и готовы принять лекарство, но говорят только лично из рук врача. Его помощникам мы не доверяем. Вот если бы он лично явился мне, скажем, сегодня после обеда, я с ним повечерял бы, а потом лекарство, пожалуй, принял». В «Духовном луге» рассказывается о святом старце, который совершал литургию с употреблением еретического символа веры, но в сослужении ангелов. Встретив возражение со стороны православного, старец спросил ангелов – Почему они сами не предупредили его об опасности? Видишь ли, Бог так устроил, чтобы люди научались от людей же, был ему ответ. И вот эти человеческие руки, которыми написано слово Божие, и которыми оно разносится между людьми, многим не нравится, брезгуют. К чему приводит подобная брезгливость, не желающая принимать ту истину, которая коснулась руки людей, видно из рассказа Авы Дорофея, VII век. «Знаю я одного, пришедшего некогда в жалкое состояние». Сначала, если кто из братьев говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал, «Что значит такое-то? Нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему». Потом начал и их охуждать и говорить, «Нет никого, кроме Макария Великого». Спустя немного начал говорить, «Что такое Макарий? Нет никого, кроме Василия Великого и Григория Богослова». но скоро начал охуждать и их, говоря, что такое Василий и Григорий. Нет никого достойного, кроме апостолов Петра и Павла. Я говорю ему, поистине, брат, ты скоро и их станешь уничижать. И поверьте мне, через несколько времени он начал говорить, что такое Петр и что такое Павел. Никто ничего не знает, кроме самой Святой Троицы. Наконец возгордился он и против самого Бога, и таким образом лишился ума. авод дорачей, душеполезные научения и послания. Еще были люди, которые и услышали, и пришли, но не вняли предупреждениям врача. Скажем, оказалось, что лекарство нельзя запивать водкой. Врач виноват, что не бегал за каждым и не бил по рукам. Обнаружились и такие люди, что причастились лекарству и все правила его применения хранили, но никак их нельзя было уговорить держаться подальше от эпицентра взрыва. Им все казалось, что там есть что-то более экзотическое, и что вообще опасность радиации преувеличена. Они и в христианский храм ходили, и в Шамбалу каждый вечер через Астрал летали. К Христу они присвоили высокое звание в космической иерархии, полковника планетарного Логоса, но не считали зазорным общаться с лейтенантами, барабашками и с генералами, фохатами. Наконец объявились и такие, кто слушали наставления врача с чрезвыча... С чрезвычайным благоговением и наизусть запомнили все его инструкции. Они на зубок знают, как пользоваться лекарством, с чем оно несовместимо, а что, напротив, помогает его лучшему усвоению. Вот только само лекарство они так сами и не попробовали. О последних двух группах стоит поговорить особо. Почему нельзя совмещать служение Христу с контактерством и почитанием иных божеств? С точки зрения языческой философии божество, абсолютная реальность, находится не просто вне человеческого познания, она пребывает вне всякой связи с миром людей. От абсолюта к миру людей идет иерархия, лестница миров, ионов и монаций, духов, и лишь те ее низшие ступени, которые непосредственно соседствуют с нашим миром, могут быть обретаемы в религиозном дерзновении людей. Божество непознаваемо и ненаходимо, а потому религиозный импульс следует направить на те инстанции. А потому религиозный импульс следует направить на те инстанции, что ближе к земле и доступнее на мир богов. Более того, этот религиозный импульс желательно провести мимо демиурга творца, ведь тот дух, что создал наш материальный и несовершенный мир или не слишком добр или не слишком умен. В любом случае, лучше уклониться от общения с ним и найти доступ к таким духам, которые находятся недалеко от нас, но при этом не принимали участие в создании материального кошмара. Гностики, околохристианские еретики II-III веков по Рождеству Христову, шли дальше и полагали, что Бог-творец, возвещенный Ветхим Заветом, есть злое начало, а искать общение надо с добрым божеством Нового Завета. Христос Антагонист Иеговы, пришедший на землю, созданную Иеговой, чтобы напомнить людям, что истину и спасение надо искать на следующем этаже космической иерархии в мире тех духов, которые не впали в безумие творчества. В результате получается строго логическое зеркало Библии. Если пророки утверждают, что истинный Бог — это именно тот, кто является творцом, то гностики, а сегодня последователи Бловатской Утверждают, что именно тот, кто действительно сотворил наш мир, Богом называться не может, а поклоняться надо тем духам, которые уклонились от творения мира. Радость же Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, состоит в том, что Абсолют, источник всякого бытия, сам создал мир людей. Он не поручил это кому-то из подчиненных духов, но сам открыл свою любовь тем, что смирил себя до создания нашего мира. Плотный круг олимпийцев, кольцо башков и духов, которые во много слоев пеленали сознание язычника, было разорвано простыми словами. начале сотворил Бог небо и землю. Бог совершенно иной, чем мир. Бог не есть космос. Бог не есть человек. Бог непознаваем и неизреченен. И все же именно Он создал наш мир и открыл себя в нем. Высшее непостижимое бытие, оказалось, любит нас, а мы в ответ можем любить именно его, а не космического посредника, и можем обращаться к нему как к личности. Безликая брахма индийской философии обретает ясный личностный лик в Библии. Человек получает право говорить к абсолюту «ты». Христианство прекрасно знает и глубоко переживает непостижимость Бога. Говоря о православном мистико-богословском тексте, который традиция приписывает ученику апостола Павла Дионисию Ариопагиту, Алексей Федорович Лосев пишет, «Никакая буддийская литература, никакой греческий неоплатонизм, никакая западная мистика, средневековая или новая, не может и сравниться с ариопагитиками по интенсивности трансцендентных ощущений». Это не риторика, но это какая-то мистическая музыка, где уже не слышно отдельных слов, но только слышен прибой и отбой некоего необъятного моря трансцендентности. Во-первых, тут перед нами не столько философия и богословие, сколько гимны, воспевания. Ореопагит так и говорит, вместо богословствовать, петь гимны. Во-вторых, несомненно, это воспевание относится только к личности. Правда, абсолютно трансцендентной и ни с чем не сравнимой, но обязательно к личности. Вся эта необычайно напряженная мистика гимнов, возможно, только перед каким-то лицом, перед ликом, пусть неведомым и непостижимым, но обязательно ликом, который может быть увиден глазами и почувствован сердцем, который может быть предметом человеческого общения и который может коснуться человеческой личности своим интимным и жгучим прикосновением. Вся эта апофатическая музыка, Есть как бы упоение благодатью, исходящей от этой неведомой, но интимно близкой личности, когда человек испытывает жажду вечно ее воспевать и восхвалять, не будучи в состоянии насытить себя никакими гимнами и никакой молитвой. От буддийской жажды самоусыпления это отличается огромной потребностью достигнуть положительных основ бытия – положительных вплоть до того, чтобы общаться уже не со слепым становлением вещей и даже не с самими вещами, живыми или мертвыми, но только с личностью, которая ясно знает себя и знает иное и способна к разумной жизни и к человеческому общению. Такое сознание уже не имеет нужды в отвлеченной философии. Дедукция категорий для него очень маленькое и скучное дело. Обладая колоссальной мощью Антиномика синтетических устремлений, оно не сколько не интересуется самими категориями, а просто только воспевает высшее бытие со всеми его антиномиями и синтезами в такой непосредственной форме, как будто бы здесь и не было никаких антиномий. В неоплатонизме самое бытие, в котором фиксируются антиномии, гораздо холоднее и абстрактнее. У Ариопагита абсолютная самость. которой фиксирует антиномии, настолько живая, личная, богато жизненная, что сознание философа занято только тихим же живым общением с нею. Так что только кто-то другой может со стороны наблюдать и систематически размещать все возникающие здесь антиномии, но самому Если бы мы стали искать, где же в истории философии то учение или система, которая вскрыла бы в отвлеченной мысли содержание ореопагитского апофатизма, то, пожалуй, мы не могли бы найти другого более значительного имени, чем Николай Кузанский. «Господь и Бог мой, помоги Тебя ищущему. Я вижу Тебя в начале рая, и не знаю, что вижу, ибо я не вижу ничего видимого. Я знаю только одно. Я знаю, что не знаю, что вижу, и никогда не смогу узнать. Я не умею назвать Тебя, ибо не знаю, что Ты есть. И если скажет мне кто-либо... «То или иное есть твое имя, то потому уже, что он дает имя, я знаю уже, что это не твое имя. Ибо всякое обозначение того или иного смысла имен есть стена, выше которой я тебя вижу. Если дает кто-либо понятие, которым ты можешь быть понят, я знаю, что это не есть понятие о тебе, ибо всякое понятие находит свою границу в пределах ограды рая». И во всяком образе и сравнении, с помощью которого стали бы мыслить тебя, я знаю, что это не есть соответствующий тебе образ. Кто хочет приблизиться к тебе, должен подняться над всеми понятиями, границами и ограниченным. Следовательно, интеллект должен сделаться неведущим, игнорантом и погрузиться во тьму, если хочет видеть тебя. Но что же тогда есть Бог мой? это неведение интеллекта, Непросвещенное ли или это неведение, поэтому к тебе, боже мой, который есть бесконечность, может лишь тот приблизиться, который знает что не ведает тебя, о видении бога конечно совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. смысл ее в том, что христос желая показать силу духа над физической плотью принял чашу и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. Нет больше любви той, как если кто положит душу за други свои». Письма Елены Рерих. Вот слова святителя Григория Богослова на эту тему. «Какую же у них, видим, причину вочеловечивания? Если ту, чтобы вместился Бог, иначе невместимый, и воплоти, как бы под завесую беседовал с людьми, то это будет у них одна нарядная личина и зрелищное лицедейство. Можно было иначе беседовать с нами, как прежде в купине неопалимой и в человеческом образе. Святитель Григорий Богослов, Послание, Третье, к Ледонию. Итак, Бог не постижим нашим усилием, но Сам открывает Себя Своей волей. Это еще не все. В Новом Завете открывается, что любовь Бога к людям сделала Его человеком. Величайшая радость христианства в том, что тот, кто пришел нас спасти, есть тот, кто нас некогда создал. Пришел к своим, говорит Евангелие от Иоанна о Христе, а святитель Ириней Леонский через несколько десятилетий объяснит, если бы были правы гностики, и Христос не был нашим создателем, то правильнее было бы сказать, что Христос пришел не к своим, а к чужим. Ириней Леонский против ересей. Во Христе мы встречаем саму вечность, прорвавшуюся в наше время. Ничего большего не мечтает подарить человеку ни одна другая религия. Все попытки примирить Евангелие с язычеством неизбежно приводят к потере этой радости. Христос оказывается всего лишь одним из учителей, где-то между Пифагором и Джордано Бруно. Но если он всего лишь человек, если он не Бог, значит с Богом люди так и не встретились. Иногда неоязычники, неоязычество, язычество после Христа, утверждают, что Христос – аватар божественного духа. Но тогда само божество так и оказывается безличным и безликим, а Христос оказывается не более чем маской, накинутой на брахман. Человеком он не был, а значит и не страдал, и на Голгофе был лишь спектакль, призванный выжить слезы скорби и покаяния из людей. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недорожшими сознаниями. Наконец, в некоторых неоязыческих школах утверждается, что Христос более чем человек, но все-таки менее чем божество. Так, планетарный логос. А если Христос есть и в самом деле тот, кем Он себя называл, от начала сущий? Евангелие от Иоанна, глава 8 стих 25. и каким его познала православная церковь, то что еще искать в других религиях? Сам Бог, сама Вечность пришла к нам и сказала о пути спасения, а мы хотим дополнить его плохо понятыми обрывками буддизма и язычества. Как он сам расценивает такое поведение? Он ясно сказал еще в ветхозаветную пору – это прелюбодеяние. Библейская формула «Бог един» –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 «Любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей?» Второзаконие, глава 13 стихи с 1 по 3. Когда Бог говорит Моисею первую заповедь, Бог один. Он не имеет в виду, что тем самым Моисею открывается эзотерическая тайна. Имен, дескать, богов много, а на самом деле все религии говорят об одном и том же едином Боге. «Моисей, если хочешь, называй меня Кришной». А ты, Аарон, можешь по вторникам звать меня Зевесом, а по пятницам хотя стартой. А будет желание, молитесь так. О, Карлсон, и же еси на крыше». Пантеистическая формула «Бог един» напротив инклюзивная. Она вбирает в себя самые разные формы духовного движения. Заповедь Моисея имеет в виду «Единый как единственный, нет иных богов». Бог Библии называется единым, потому что исключает иных богов. Бог современного религиозного китча называется единым, потому что вбирает всех богов. Если бы Бог Библии воспринимался как один среди многих иных богов, как одна из многих эманаций единого наряду с ним, было бы естественно почитать иные божества. Как писал апологет язычества Цельс, кто почитает нескольких богов, тем самым делает приятное богу поскольку он почитает нечто от великого бога поэтому если кто почитает и боготворит всех приближенных бога он не оскорбляет бога которому все они принадлежат право же тот кто говоря о боге утверждает что только одного можно назвать господом право же тот кто говоря о боге утверждает что только одного можно назвать господом поступает нечестиво так как он тем самым разделяет царство божие создает в нем раздор, как будто бы существовали две партии и имелся какой-то другой, противостоящий Богу – Ориген против Цельса. Но библейские пророки, а позже и христиане, как раз и считали, что духовный мир разделился, и потому дружба с языческими духами есть вражда против Бога. Может быть, некоторые языческие ритуалы, образы, мистерии сами по себе не так уж и плохи. Далеко не все в языческой религиозной жизни может быть оценено как инспирация сатаны. Но когда пришел свет, когда открылась возможность прямого обращения к Богу, уже нельзя оставаться в мире языческих двусмысленностей. Отворачиваться от Христа, пришедшего к людям, и обращаться к прежним языческим заклинаниям, значит противиться Христу, отрекаться от Него. И пророки, и апостолы признавали, что у других народов есть свои божества, но решительно отказывались признать за богами язычников статус истинного Творца. Язычники, впрочем, на этом и сами особенно не настаивали. Отсюда слова апостола Павла. «Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Первое послание Коринфянам, глава 8 стихи с 4 по 6. Если бы эта фраза звучала как «Знаем, что есть много богов, и господ много, но у нас один Бог-Отец», это было бы манифестом обычного язычества. Мы выбираем своего бога из сонма многих владык и уважаем право иных религий иметь общение с прочими богами. Если я храню деньги в банке А, это не означает, что я отрицаю право других людей хранить их деньги в банке Б. Но немедленно добавляемая богословско-метафизическая нагрузка резко меняет ситуацию. У нас один бог-отец, из которого все. Не просто у нас есть бог, из которого происходим мы, наше племя, наша вера. но из которого все, то есть из этого источника все получило свое бытие, а также которым все, то есть и поныне все, что есть, существует по причастности к этому истинному бытию. Христиане убеждены, что те, кто влагают свои сердца и деньги в свои языческие банки, слишком близки к краху, их космические иерархии не более чем экономические пирамиды типа МММ. И не от злобы к этим людям, а от желания им добра апостолы вновь и вновь предупреждали «Отойдите, пока не поздно, от ваших богов. Обратитесь к единому вечному Творцу». И вот из двенадцати первых апостолов Христа десять были убиты за свою проповедь. Кроме Иуда Искариота и апостола Иоанна, после многих ссылок и арестов, все-таки ненасильственно ушедшего из этой жизни. Был убит и апостол Павел. Все они предпочли пойти на смерть, но не преклониться перед богами языков. О причинах гонений на христиан смотри главу «За что преследовали христиан» в языческом мире в моей книге «Сатанизм для интеллигенции». Том 1 «Религия без Бога». Если бы в их представлениях Христос был воплощением одного из многих иерархов или духов, если бы он казался им лишь очередным аватаром, они не стали бы ценой своих жизней отказываться от почитания иных сыновей Божиих. Так часто обвиняют сегодня церковь в теплохладности, в том, что она совсем не похожа на церковь апостолов, на пламенную общину первых христиан. Это правда. Но на первых христиан мы похожи именно в том, что более всего и не нравится в нас людям всерелигиозным. В чем угодно можно противопоставлять первых христиан и нас, но только не в одном. Нельзя противопоставлять современную православную нетерпимость терпимости апостолов, потому что последней просто не было. Апостолы никого не преследовали, как и православные сейчас. Они лишь твердо стояли на своем. Нет спасения вне Христа – а потому не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Первое послание Коринфянам, глава 20, стих 22. Нет возвращения в прошлое, когда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Отказ от завета с личным Богом, который вне себя создал Вселенную, означает растворение себя в космосе, подчинение своей жизни и своей судьбы безликим и бездумным, Без сострадательным законом космоса, например, законом кармы и астрологии. Слишком хорошо знали и апостолы, и первые христиане мир языческих мистерий и философий, мир без Христа. Они проповедовали не в мире, а в мире, где у каждого человека, у каждой семьи, у каждого народа уже была своя религиозная традиция. И этому миру они принесли новое. Сегодняшний мир, не зная толком Нового Завета, а также порядком отвыкнув от настоящего язычества, полагает, будто Новый Завет можно обновить через прививку к нему языческого оккультизма. В воде тоже есть растворенный кислород, но если водолаз посчитает себя рыбой и попробует дышать этим воздухом, он погибнет, ему протянут воздуховод с поверхности, а он пробует дышать через раз. Разок из шланга, разок прямо пуская воду в свои легкие. То, что он скоро погибнет от таких упражнений, очевидно, но смерть души не так заметна. И все религиозные, терпимые и открытые оккультисты носят в своих телах агонизирующие, протравленные космическими энергиями распадающиеся души и при этом уверяют христиан, что больны именно мы, больны нетерпимостью. Я это говорю не из книг. Любой православный священник может рассказать десятки историй о людях, которые взрастили в себе духовные болезни, пробуя совместить христианство с восточными учениями. И вновь о Чернобыле. Уже упоминалась группа людей, которые знают все инструкции по пользованию новым лекарством, но самого лекарства не принимают. Они считают, что если врач не сердится на пациента, то значит больной от этого становится здоровым. Так считают протестанты. По их мнению, источник нашей болезненности в отношении врача к нам и нашим грехам. Поскольку достоверно известно, что Бог на нас уже не гневается, будучи удовлетворен жертвой Христа, то как только мы узнаем о произошедшей перемене в отношении к нам Бога, так сразу становимся здоровыми и спасенными. Что ж, представим, что инженер, по вине которого произошла чернобыльская авария, оказался под судом. Предположим, что через некоторое время, ввиду тяжелого состояния его здоровья, ему объявляют амнистию. Сильно ли облегчит эта бумага его положение? Ведь он сам носит в себе тягчайшую кару за свой грех. Он сам пропитан радиацией. Он сам умирает. И никакой суд, никакая апелляционная инстанция не могут защитить его от нарастающей боли, от поглощающей слабости. В отличие от западного христианства, склонного описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство осмысляет отношения человека и Бога в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. «Грех делает нас более несчастными, чем виновными», – говорил преподобный Иоанн Касьян. А преподобный Исаак Сирин сравнивал грешника с апсом – который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, пьяне от вкуса собственной крови. И в чине исповеди священническая молитва увещевает «Пришел еси во врачебницу, да не исцелен от идиши». Мало объявить человеку, что Бог более не сердится на него. Надо дать ему реальную защиту от смерти. Надо дать ему реальную возможность дышать Богом. Не Бог удерживает себя вдали от людей, Люди удалены от него, как собственными грехами, так и блокирующими духовными посредниками. Надо дать лекарство. Лекарство нужно от смерти. Лекарством от смерти может быть только бессмертие. Бессмертие имеет только Бог. Значит, Бог, бывший вдали, должен обрести жизнь внутри человека. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизни вечную. но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 27 по 53. Причастие крови и тела Христова – вот то антикосмическое лекарство бессмертия, которое принес Спаситель. «Христос позвал нас на вечерю бессмертия» – Климент Александрийский Строматы. Сам Христос установил именно такой способ сообщения со Своими учениками. Не просто через проповедь, не просто через молитвы или гимны, не просто через обряды, через таинство причастия телу и крови Христа. Люди, которые говорят, что достаточно читать о Тайной Вечере и вспоминать о ней, люди, по уверению которых само лекарство бессмертия для нас сегодня недоступно, не поняли замысел Спасителя. Эти люди... Протестанты. «Мы не признаем таинство превращения хлеба в тело Христа и виноградного вина в кровь Спасителя и того, что верующие якобы вкушают не хлеб и вино, но истинное тело и кровь Христа», утверждает баптистский учебник «Догматики». «Догматика. Заочные библейские курсы Всероссийского Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов». Сопоставление протестантского и православного понимания Евхаристии смотри в моей книге протестантам о православии. По их мнению, единственное, что может спасти человека, Евангелие, радостная весть о спасении через Иисуса Христа и искупление на Голгофе. Задача Церкви – проповедь Евангелия, слышание которого открывает людям путь к спасению. Человек утоляет жажду информации о воде, а не самой водой. Человек питается символом хлеба. а не самим хлебом, спасает весть о спасении, информационный выпуск хороших новостей из Иерусалимского отделения би си а не реальная благодать Христова. Протестанты похожи на человека, который видит в пустыне умирающего от жажды путника и радушно подойдя к нему, начинает рассказывать умирающему о пользе воды. Три часа он говорит о том, какие замечательные свойства у воды, о том, что без воды не может быть жизни, о том, что надо бороться за чистоту источников и водоемов. «Понимаешь, — говорит он, — тело человека на 80% состоит из воды, впрочем, твое, кажется, только на 60%, а затем уходит, так и не дав жаждущему ни капли воды. Разве ты еще хочешь пить? Разве недостаточно тебе хороших вестей о воде? Хочешь саму воду? Но у нас ее как раз и нет. Мы пьем символ воды, мы даем людям воспоминания о воде. Это только невежественные православные и католики считают, что жидкость в их литургических сосудах действительно есть вода жизни кровь Христа. А мы считаем, что вода – это слова Христа. Эти слова мы тебе и пересказали. Почему же ты еще хочешь пить? Ты же слышал, задача церкви – проповедь Евангелия, а совсем не причастие телу и крови Христа. Ты же слышал, слышание открывает людям путь к спасению – а совсем не соединение с Богом человеком Ну что, тебе расхотелось пить? И, кстати, если тут рядом будет проходить православный священник с чашей, смотри, ни в коем случае не пей из нее. В причастии мы приобщаемся пасхальной, воскресшей плоти Христа. Это иного бытия начала. Частицы нового космоса, того космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побеждена энтропия и смертный распад – вторгаются в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу личностную свободу. Через причастие мы вновь оказываемся в состоянии как бы Эдема. Прошлое греха не давит на нашу личностную волю, и мы в состоянии свободы делаем свой выбор, не испытывая чрезмерного давления греховного собственного прошлого и привычек нашей природы, искривленной грехом. Путь исцеления состоит в том, что Христос в себе своей божественной личности исцелил воспринятую им человеческую природу и ее уже исцеленную подает нам в причастии чтобы через исцеление природы исцелить личность каждого из нас. Итак чтобы не любовью только но и самим делом сделаться членами плоти христовой мы должны соединиться с этой плотью. Кто отдал вам своего сына здесь тот тем более сделает для вас там в будущем. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови, и эту плоть и кровь, через которые я сделался сокровным с вами, я опять преподаю вам. Святитель Иоанн Златоуст, беседы на Евангелие от Иоанна. Бог взял нашу плоть, чтобы вернуть ее нам исцеленную и пропитанную духом жизни, бессмертием. Там, где эта новая человеческая природа живет, Там тело Христа, там церковь. Именно бытие церкви как тело Христова Павел называет тайной, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым его. Тайной, которая есть Христос в вас. Послание Колосиным, глава 1 стихи 26-27. Поэтому и нет спасения от мира падшего космоса вне церкви Христовой. Там, где нет причастия, там нет новой реальности Нового Завета. там нет причастия вечной жизни там по прежнему смерть и время царят на земле христиане приглашают приедите и вкусите а нас называют нетерпимыми за то что мы хотим передать людям великий дар христов нас чистят жестокими за то что мы возвещаем новый завет нас именуют отсталыми за то что мы призываем продумать и осознать откровение божие нас обзывают бездумными фанатиками. Спасение в церкви есть, приедите. А вне церкви еще в третьем веке святителем Киприаном Карфагенским сказано: кому церковь не мать, тому Бог не отец. И не христиане с этим были согласны. И в самом деле для тех, кто живет вне христианства, Бог не отец. Он Владыка, единая энергия, карма, нирвана, божественный принцип, безликий Брахма. И только Христос сказал. «Отче, я открыл имя Твое человеком» Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 5-6. Это новое имя Бога – Отец. И соединяемся мы с Ним в Его Сыне, во Христе, через Его тело, которое есть Церковь. В это тело мы входим через Его вечный Дух, который исходит от Отца, а не от космоса, и почивает в Сыне, а не в Астрале. Христос дал нам не только право обращаться к Богу Отец, Он дал нам дух, который мир принять не может. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Мир за это очень обиделся на Христа и на христиан. Обиделся еще при жизни Христа. И даже две тысячи лет спустя, после его казни, так и не простил Христу и его апостолам ясности их свидетельства о том, что путь спасения один. За что распяли Христа? Но в частности за это. «Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 8. Кого имеет в виду Христос? Кого овцы не послушали и тем самым проявили рассудительность и духовную трезвость? Не следует ли из его слов, что тот религиозный проповедник, чей голос слушают, уже тем самым не есть вор и разбойник, но тогда получается, что гнев Христа направлен против тех людей, у которых и так нет никакого авторитета, которых и так никто не слушал. А если воры и разбойника и так не слушают, то стоит ли против него говорить? Значит, все сложнее. Есть такие проповедники, за которыми люди идут вопреки воле Христа. Не есть ли овца этой притчи последняя сердечная глубина, которой допускает только превратник? опознавший зов Господа. Только Бог, создавший человека, знает ключ к его последней сердечной глубине. Все остальные подчиняют себе человеческую волю разбойничьи, неблагодатью, нечеловеческими средствами, медитациями и философскими рассуждениями, тварными чудесами, магией, авторитетом, силой оружия. А вот еще то слово Христово, которое так не любят сейчас вспоминать. «Думаете ли вы, что я мир пришел принести на землю?» «Нет, говорю вам, но разделение» Евангелие от Луки, глава 12, стих 51 Комментарий Владимира Соловьева «Он пришел принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего разделяет» Владимир Соловьев, три разговора Иустин-философ стал Иустином-мучеником Его казнили, как и его учителя, святителя Поликарпа Смирнского. Казнили за то, что не оказывал почтения к языческим практикам и доктринам. И до сих пор языческий мир, мир улучшателей и прогрессистов, не разглядевших Нового Завета, требует от нас. Но скажите нам, что мы тоже спасемся. Да, спасетесь, если придете ко Христу, если примете Евангелие целиком, а не кусочками, если расслышите его обращение. Покайтесь, приимите, сия есть кровь моя, за вас и за многих изливаемая. Жертва человеческая и божеская. В Новой Гвинеи есть племя, при знакомстве с представителями которого ни в коем случае нельзя называть свое имя, рассказывать что бы то ни было о себе и принимать помощь от них. Это осматы. Удивительный народ, упоминание о котором наводит страх, ибо это жестокие охотники за головами и каннибалы В 1961 году именно здесь бесследно исчез Майкл Рокфеллер Сын бывшего в то время губернатора Нью-Йорка и одного из богатейших людей Америки 20 моряков капитана Кука, высадившихся в 1770 году с корабля на берег в поисках воды Стали жертвами аборигенов Дурная слава пристала к этой местности. Каннибализм, страшный и непонятный, сделал осматов в глазах цивилизованного человечества кровожадными чудовищами. В двадцатых годах нашего столетия голландцы, владевшие этими территориями, боролись с каннибализмом нещадно. Затем индонезийцы продолжили карательные экспедиции с той же решимостью. Но каннибализм был не побежден, а скорее загнан в подполье. Осматы изъяли все внешние проявления каннибализма из публичной жизни. Осматы считают, что смерть одного прибавляет жизненных сил другому. Убивая человека из другого племени, они тем самым как бы продлевают свою собственную жизнь. Только тот, кто узнал имя убитого, сможет в полной мере воспользоваться результатами охоты. Посему и доблесть осматского воина зависит от умения выследить свою жертву Узнать о ней как можно больше. Моральным же обоснованием для охотников за головами являются умершие предки, постоянно требующие отмщения. На их души можно списать все. Их спиритуальной силой прикрываются от злых духов во множестве подстерегающих человека повсюду. Именно поэтому поклонение духам умерших стало неотъемлемой частью осматских верований. Доблесть воина в победе, какой бы ценой она ни досталась. Надо – заведет специально дружбу с жителями соседней деревни, пригласит в гости, угостит, окажет помощь. И все лишь для того, чтобы, узнав о враге как можно больше, однажды напасть и убить. Странный из позиции белого человека кодекс взаимоотношений. Вполне логичном в этом контексте – Выглядит восприятие осматами библейской истории, с которой упорно и терпеливо знакомят их миссионеры, нередко, впрочем, страдавшие до недавнего времени от коварных каннибалов. Так вот, Иуда в глазах осматов выглядит рядом с рефлектирующим слабым простодушным Христом, настоящим воином-победителем. Он сумел втереться в доверие к врагу, улучил нужный момент, перехитрил свою жертву и нанес точно рассчитанный удар. он добился поставленной цели он выжил а христос осматы мужественные бесстрашные воины гордые люди непокорившиеся завоевателем да с точки зрения белого человека они коварные вероломные и кровожадные они не признают нашей морали и нашей жизни и все же жаль если цивилизация когда нибудь уничтожит их самобытность из статьи черняка у охотников за головами Журнал «Огонек», 20-й номер за 1995 год. Если читатель разделяет скорбь автора «Огонька» о том, что каннибализм может исчезнуть, а в результате наш мир станет чуть-чуть менее плюралистичным, может более не трудиться читать дальше. Но вопрос «все ли равно, как верить?» В отличие от прессы типа «Огонька», я сразу отвечаю отрицательно. Нет, не все равно, как верить. Не все равно, едят ли люди друг друга, или баранину. Не все равно молятся они Христу или Вильзевулу. Упоминанием о каннибализме, я полагаю, можно подвести черту под дискуссией на тему, можно ли сравнивать религии между собой. Да, религии различны. Их разницу можно заметить и осознав, признать, что одни религиозные практики являются, мягко говоря, более отсталыми, а другие – более духовными. Религия, в которой в жертву приносятся люди – мне представляется менее возвышенной, чем та, которая предписывает приносить в жертву только животных. В свою очередь, религия, рекомендующая по праздникам резать ягнят, уступает той, в которой вечерней жертвой именуется словесная молитва и обращение сердца человека к Богу. И даже если мне докажут, что культ человеческих жертвоприношений более древен, чем практика вечернего чтения псалмов, Я предпочту отмежеваться от эзотерических преданий старины и остаться в традиции, не имеющей столь почтенного возраста. Я вполне понимаю выбор молодого индуистского брахмана, который свою древнюю и эзотерическую традицию променял на более молодое и прозаическое христианство. Мой дед Сингх серьезно занимался оккультизмом и всегда критиковал тех, кто просто философствовал и не пытался использовать сверхъестественные силы. Однажды моя бабушка Нани поведала мне тайну, которую хранила долгие годы. Синг принес своего первого сына в жертву любимой богини Лакшми, супруги Вишну-хранителя. В Индии был такой обычай, но о нем не говорили открыто. Богиня богатства и процветания, она, возможно, помогла деду с невероятной быстротой стать самым богатым и влиятельным человеком на Тринидаде. Из книги Рабиндраната «Махарадж. Смерть одного гуру». В этой статье я почти не буду говорить от себя. Я просто постараюсь показать, на каком фоне засвучала проповедь пророков, а затем и Христа. То, что глубоко погружено в воды истории, видится и смутно, и ностальгически. Но есть на земле островки, где многое осталось по-прежнему. Там не было услышано Евангелие. Один из таких островков – мир ламаизма. Субстратом, который подморозил Тибет, задержав его духовное развитие в добиблейской эпохе, был буддизм. Дело в том, что в буддизме нет идеи Бога. Ни единого личного Бога-творца нельзя мыслить по правилам буддистской философии, ни даже мировой Брахман – вселенский дух. Все, что есть, есть поток частиц. Все порождено психизмом. Все есть проявление психической энергии. И поэтому всем можно пользоваться, если только отдавать себе отчет в том, что ты используешь эти силы во благо буддистской общины. В Тибет махаянистский буддизм пришел в VII веке. В IX веке он проник из аристократии и ученых кругов в народ в форме ламаизма, основанного Падма сампхавой. Народы Тибета тогда еще не вышли из стадии шаманизма. Их культ состоял в общении с духами, в том числе и вполне и откровенно злыми. По логике религиозного развития, через какое-то время они могли бы принять идею единого божества и встать на общий человеческий путь развития. Но к ним пришли буддистские проповедники и сказали, что Бога нет. Но есть духи. С точки зрения буддистской философии, в принципе, есть любые формы бытия, если кто-то их последовательно и постоянно мыслит и передает им свою энергию. В самом деле, любой буддист знает, что на проповеди Будды слетались даже боги. А бог не пришел, значит, его нет. Шаманский культ был подкреплен буддистской философией. Итак, придя в Тибет, Падма Самбхава начал строить монастырь Самье. Однако демоны противились стройке. Вступив с ними в оккультную борьбу, Падма Самбхава покорил их и превратил в слуг, которые и закончили строительство. Из книги Давида Нуэля «Мистики и маги Тибета». Так родилась излюбленная поговорка Елены Рерих «Демоны строят храм». Кроме того, основатель ламаизма, победивший дьявольские силы, выдвинул и более долгосрочные условия для освобождения демонов. Отныне они были обязаны защищать буддистское правоверие. Вообще, с точки зрения тантризма, неэкономно уклоняться от общения с темными духами и энергиями. Надо научиться не отметать их, а использовать в своих целях. Любая энергия может сгодиться в оккультном хозяйстве. Опираясь на это предание и на это учение, заискивание именно перед этими жестокими и кровожадными гениями заняло первенствующее место в народном культе. В буддистских монастырях Монголии и Тибета ежедневное утреннее служение – Начинается с принесения кровавой жертвы, хранителю веры Джамсарану и другим лютым божествам и гениям, божественным палачам и смертоносцам врагов веры и добродетели. Вот описание этих служб в книге русского этнографа Позднеева, переизданной в 1993 году в Калмыкии самими буддистами. «Приносящие Балин хувараки» перед началом служения долженствует прежде всего созерцать джамсарана и представить себе все пространство мира пустым в пространстве этой пустоты они должны представить себе безграничное море из человеческой и лошадиной крови в котором треугольником волнуются волны в самой середине этих волн четырехугольную медную гору и на вершине ее солнце человеческий и конский труп а на них Джамсарана. Лицо у него красное. В правой руке, испускающей пламя, он держит медный меч, упираясь им в небо. Этим мечом он посекает жизнь нарушивших обеты. В левой руке он держит сердце и почки врагов веры. Под левой мышкой прижал он кожаное красное знамя. Рот страшно открыт. Четыре острых клыка обнажены. Имеет три глаза, И страшно гневный вид. Он коронован пятью человеческими черепами. Стоит он среди пламенеющего огня премудрости. Принеся этому и армии иных демонов чашу крови, их призывают уничтожать врагов, а особенно тех, кто ограничивает распространение веры и святости буддийской. Вот вопль к ним обращенный. призываю основавшего свое вечное место пребывания в юго-западной стране трупов владыку жизни, великих красных палачей и шимнусов, не отступающих от повелений Джамсарана, приедите по силе обещания. Чтобы порадовать Джамсарана и его сподвижников, чествую их великим морем разной крови. Ом-Махум. Все враждебные силы и препятствия, согласно своим строгим и жестоким законам, Сделайте прахом, открывший рот и обнаживший клыки, имеющий три глаза на своем страшном лице, завязавший в косу свои темно-желтые волосы, возложивший на себя корону из черепов и четкий, величественный богатырь, одаренный лицом, на которое невозможно смотреть, тебя восхваляю я, стоящую по правой стороне от тебя у Хинтенгри, которая держит в своих руках меч и гвоздь. Имеет синеватое тело и красноватое лицо, восхваляю я. Царь хранителей Якшасов, мать красноликая, владыка жизни, свирепые восемь меченосцев, и вы, страшные палачи, умножьте вашу энергию. Греховным, воздвигающим преграды ламству, всем держащимся еретического учения покажите вашу силу и спасите, о спасительные. Не в свыше Шимнусов, Действующих ножами Схватите врагов сетью Пришпильте их гвоздями Перерубите мечами Прострелите стрелами Пронзите копьями Высосите у них сердце Но заставив их покончить Своё настоящее злое существование Спасите их души Прекратите жизнь этих злобных врагов Плоть, кровь и кости их Вкушайте устами вашими Примите эту жертву плоти И крови ненавистных врагов Направьте меня на путь добродетели, но накажите врагов явными знамениями. Уничтожьте врагов ламства и веры вообще, ибо только таким путем вы сохраните веру и священное учение. Из книги Позднеева «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи Впрочем, в тибетской Шамбале доходило и до практики. Мне, пробывшему тогда полтора десятка лет среди монгол, казался странным разговор со служителем буддийским ламой, представителем движения «Щади все живое», разговор о возможности существования человеческих жертвоприношений. Из статьи Бурдукова «Человеческие жертвоприношения у современных монголов», журнал «Сибирские огни», 1927 год, номер 3. И однако в невероятном пришлось удостовериться. Человеческие жертвоприношения дожили у северных буддистов до XX века. Вот, например, одно из деяний знаменитого Тушигун-ламы, или Джа-ламы, считавшего себя воплощением Махакалы, великого чернобога, почти полвека будоражившего степь, вселявшего ужас в кочевников и признанного при жизни святым. В августе 1912 года, после боя в китайской крепости Кобдо, монголы захватили 35 китайских торговцев, не солдат, заметьте, купцов. Над ними было решено исполнить древний тантрисский ритуал освещения знамен. Созывая народ в гудящие раковины, ламы вынесли обтянутые человеческой кожей дамары, барабаны, музыкальные инструменты из полых человеческих костей – Горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и низкого рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу. Проворно до нога раздели жертвы. Руки и ноги им заломили за спину, голову откинули назад, привязывая косицу к связанным рукам и ногам так, чтобы торчала вперед грудь жертвы. Громче забормотали молитвы и заклинания ламы. Поспешнее становилось жуткое пение. вперед вышел джалама как все ламы с непокрытой головой в красной мантии пробормотав слова молитвы он встал на колени перед первым из связанных китайцев взял в левую руку короткий серпообразный жертвенный нож мгновенно левой рукой вонзив нож в грудь джалама вырвал правое и все трепещущее сердце хлынувший кровью хайлар монголы написали на полотнище формулы заклинаний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 опуская тут же теплые мозги в габалу к мертвым сердцам. В ужасе отшатываясь вначале, зрители вскрикивали что-то в знак одобрения, словно зажигая в душе своей маленький огонь. Настал черед следующих пяти жертв, в том числе пленного Сарта. К нему первым подошел Джалама. Пронзительное «Аллах или Аллах» разнеслось по долине, когда он шилообразной человеческой костью вскрыл сарту артерии и стал выпускать хлынувшую кровь в габалу. Сарт умирал, как истинный мусульманин. Он бормотал предсмертную молитву, обратив взор в сторону родных мест, пока не упал на траву. Его четверым товарищам было не лучше. Медленно истекали они кровью. Джалама обрызгал ею кровью умиравших врагов, стоявших поблизости и дрожавших от страха цириков, солдат. Без дыханных жертв... «Бросали в костер» из книги Ломакиной «Голова Джаламы». Об этом необычном торжестве мне рассказывал как сам Джалама, так и его приближенные, свидетельствует Бурдуков. Бурдуков – человеческие жертвоприношения. Хотя в его статье нет описания тех ритуалов, которые приводит Ломакина, очевидно, по иным источникам. «Когда чиновник князя подоспел к месту жертвоприношения, и попытался остановить его, утверждая, что по желтой вере таких ритуалов не положено, ему возразили «Джа-бог-да-лама исполняет тантра приношения по стародавнему обычаю, как передают негласные тайные предания. Его приказ для нас главный, так велит поступать с врагами религия Махакала». И в самом деле, что значит слово «князя» перед авторитетом святого? И он даже больше, чем святой. Махакала первоначально был одним из образов Шивы как разрушителя мира. Из книги Давид Наэля Мистики и маги Тибета. Махакалу ламы и иконописцы обязаны были изображать всегда с мечом или ножом на фоне очищающего огня, с широко раскрытым ртом, готовым впиться в сердце врага желтой веры, выпить его неостывшую кровь. Этот докшит по тибетски и тхармапал на санскрите не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде мук носителя этого зла. Из книги Ламакиной глава Джаламы. Это отнюдь не образ демонических сил, не облик зла. Нет, это облик покровителя желтой веры, облик тех сил, что защищают тибетский буддизм. Его и подобных ему духов. В ламоизме называют восемь ужасных: Махакала, Цаган Махакала, Эрликхан, Охинтенгри, Тенгри, Дурбен Нигурту, Намсарай, Джамсаран, Памба. Из книги Юзефовича самодержец пустыни. Махакала демон сам не способный достичь нирваны, но покоренный Падмой и Сампхавой. и иными буддийскими подвижниками, он обречен вечно сражаться с теми, кто препятствует распространению буддизма, причиняет зло людям или мешает им совершать священные обряды. Юзефович самодержец пустыни. Далай-ламы, по признанию нынешнего Далай-ламы XIV, с детства связаны с чернобогом Махакалой. Вскоре после моего рождения на крыше нашего дома поселилась пара ворон. Это представляет особый интерес, поскольку подобные вещи происходили и после рождения первого, седьмого, восьмого и двенадцатого далай лам Позднее, когда Далай-лама первый вырос и достиг высот в своей духовной практике, он во время медитации установил прямой контакт с божеством-защитником Махакалой. И тогда Махакала сказал ему: "Тот, кто подобно тебе утверждает учение буддизма, нуждается в защитнике вроде меня. Так что, как мы видим, между Махакалой, воронами и Далай Ламой определенно существует связь. Из интервью Далай Ламы четырнадцатого с Авидоном. Путь к себе, номер третий из 1995 тысяча девятьсот девяносто пятый год. Кому надо. Кроме того, нынешний лауреат Нобелевской премии мира не прочь поработать с демонами и божественными плачами. Для того, чтобы иметь дело с так называемыми «гневными защитниками», мы сами должны достичь определенного уровня внутреннего развития. Когда человек достигает некоторых результатов или стабильности в своей йогической практике, особенно в йоге божеств, и развивает в себе гордость этого божества, то он обретает способность использовать различных защитников и божеств. Вот это правильный путь. Я проводил посвящение Кала-чакры. При этом я всегда мысленно представлял различных защитников тибетского народа, тибетского сообщества. Эти божества могут оказывать влияние на события, происходящие в мире. Интервью далай ламы 14 -го. Вновь напомню о том, кто именно мыслится защитником буддистской веры. Любой бодхисаттва может быть выбран и как егидом, Но когда, что часто случается, он существует в двух ипостасях, одна из которых благая, а другая гневная, то, как правило, именно последняя выбирается защитником. Из книги Дэви Нейла «Посвящение и посвященные в Тибете». Далай-лама не досказал лишь то, что для того, чтобы повлиять на самих гневных божеств и понудить их оказывать влияние на события, происходящие в мире, Нужно прибегнуть к тайным тантрическим обрядам. То, что совершал Джалама, не вакханалия сумасшедшего. Совершенное им жертвоприношение доступно лишь тем немногим, согласно тантризму, кто овладел обетами алмазной колесницы Ваджры. Из книги Ломакиной глава Джаламы». То, что Джалама делал редко, вполне постоянно, Прообразовывалось обычными ламаискими обрядами Например, в юрте у Джаламы висел тулум Кожа, содранная в 1913 году с пленного киргиза Без разрезов, мешком, искусно просоленная и просушенная Это не боевой трофей, но необходимая молитвенная принадлежность Есть такие моления лам, когда требуется расстелить на полу перед собой кожу мангуса воплощение зла. Другое дело, что за неимением ее расстилают кусок белой ткани, символизирующий тулум мангуса. Поскольку Джалама начал строить большой монастырь, кожа врага была нужна ему для будущих хуралов, молебствий. Из книги Ломакиной «Голова Джаламы». Тулум, сопровождавший Джаламу в его странствиях, интересен еще вот чем. Каждый народ... Каждый город старается, помимо почитания Единого Небесного Отца, если он еще о нем помнит, обрести более близкого духовного покровителя. Москва своим покровителем чтит святого Георгия Победоносца, а Петербург – святого Александра Невского. В античности Афина Паллада считалась покровительницей Афин, а Артемида – Эфеса. Кого же ламаисты считают покровителем своей священной столицы Лхассы? Богиня Улхама. Она изображается всегда скачущей по морю крови на муле, покрытом страшной попоной, тулумом, сделанным из кожи ее сына, которого она сама убила за измену желтой вере. Из книги Ломакиной «Голова Джаламы». Обряды Джаламы были не настолько эзотеричны, чтобы никто другой их не практиковал. Когда один из сподвижников Джаламы, Макс Оржав, В 1921 году совершил переворот, он не просто уничтожил белый гарнизон, отряд атамана Казанцева, часть Унгерновской дивизии. Сердце Исаула Ванданова, бурята-буддиста, было съедено. При появлении в лагере Ванданова Чиджин-лама сразу же впал в транс. Воплотившееся в него божество требовало себе в жертву трепещущее сердце Ванданова. Ванданова расстреляли, а вынутое сердце было поднесено беснующемуся чиджину, который в экстазе его съел. Позднее он говорил, что во время транса действует божество, а не он, оно и съело сердце Ванданова. Из книги Бурдукова Человеческие жертвоприношения. Исполнители этого действа рассказывали Бурдукову, что его сало и мясо разобрали на лекарство. В тибетской медицине мясо, сало, череп человека и многое другое употребляется в качестве лекарств. Человеческое мясо и сало преимущество берутся от казненных. Ванданов был принесен в жертву при свершении все того же ритуала освящения знамени. Но на этот раз это было уже красное большевистское знамя, и командир красных монголов Максаржав Вскоре был награжден советским орденом Красного Знамени. Вскоре в плен красномонголам, термин Бурдукова, попал фельдфебель Филимонов из Бийска, и на этот раз сердце пленного было принесено в жертву Красному Знамени и съедено. Совершал обряд все тот же бывший при Максаржаве Чеджин Чойджин Лама. Бурдуков, человеческие жертвоприношения, Ламакина, голова Джаламы. Так что речь идет не об эксцессе, речь идет о традиции, естественно, эзотерической. В северном буддизме в обиходе храмовые духовые инструменты из человеческих костей и из этого же материала изготовлены зерна ламских четок. Габала изготавливалась из черепа девственника, умершего естественной смертью и не убившего ни одного живого существа. В нее наливалась кровь жертвенных животных, для призывания грозных тхармопала Из книги Юзефовича «Самодержец пустыни». Когда людям рассказываешь о таких страничках буддийских верований и практик, реакция обычно стандартная. Да не может такого быть, ведь всем известно, что буддизм – самая миролюбивая религия на земле. До такой степени люди, затерроризированные идеи обязательного мира между религиями, Настолько пленены пропагандой их равноценности при предполагаемом превосходстве буддизма над христианством, что даже Инесса Ломакина, в книге которой о Джаламе столько страшных страниц, считает необходимым делать реверансы в адрес мудрости ломаизма. Молодая женщина, член буддийской общины Санкт-Петербурга, прочтя часть рукописи, спросила меня, к чему все эти ужасы, эти жертвоприношения? «Буддист не сорвет травинку, благословляя все растущее и живущее на земле? Или вы против возрождения ламаизма?» «Нет, нет, не против. Любая вера сейчас, наверное, во благо. Только ламаизм – вера особая, вобравшая мудрость степи». Из книги Ламакиной «Голова Джаламы». Конечно, вырывать сердца из груди живых людей – это идет во благо человека. Карма убитого – От этого становится лучше. Для Унгерна и Джаламы кровь на лепестках буддистского лотоса казалась чем-то вполне ему соприродным и естественным. Из книги Юзефовича «Самодержец пустыни». Напомню, что барон Унгерн, один из самых жестоких деятелей гражданской войны, был буддистом и никогда не был христианином. Когда Бурдуков поинтересовался у Джаламы, как, будучи буддийским монахом, он может носить оружие, сражаться и убивать, Джалама ответил, «Это истина, щади все живое, для тех, кто стремится к совершенству, но не для совершенных. Как человек, взошедший на гору, должен спуститься вниз, так и совершенные должны стремиться вниз, в мир, служить на благо других, принимать на себя грехи других».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 своими адептами. Но, несмотря на это, с поразительной навязчивостью в современной как оккультной, так и светской пропаганде, веротерпимость и миролюбие буддизма противопоставляются кровожадности христиан. Постоянно мелькают заявления типа «буддисты единственные из всех верующих, которые за 2500 лет никогда не были причиной кровопролития», «буддисты никогда не начинали войн, тем более братоубийственных, гражданских».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 Что ж, прислушаемся к мнению историков. Большинство западных буддологов подчеркивает мирный характер учения буддизма по сравнению с исламом и христианством, и словно забывая о том, что многие правители древнего и средневекового Востока именовались в буддизме чакравартинами, бодхисаттвами, будхараджами, хотя некоторые из них отличались крайней жестокостью и известной истреблениями целых народов.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 И создание государств нового типа, как это всегда бывало в Средневековье, велось под религиозными лозунгами. Так на поверхности событий мы видим борьбу буддизма Хинаяны против буддизма Махаяны в Таиланде, Кампучи и Лаосе, борьбу старых анимистических культов против буддизма Хинаяны в Бирме, борьбу конфуцианства против буддизма Махаяны во Вьетнаме,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 а в целом рассматривают природу этих войн через концепцию Чакравартина. Следует заметить, что политика Тхармавиджаи, дословно «завоевание с помощью Тхармы», известна в странах южного буддизма как часть концепции Чакравартина, согласно которой правитель обязан распространять Тхарму на соседние страны, то есть завоевательные походы – это его долг. Из книги Корнева «Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии». Буддистские секты самого Тибета бывало выясняли отношения между собой с оружием в руках. Благочестивые обители обладали также и целыми боевыми дружинами монахов. В ту далекую эпоху, в шестнадцатом веке, религиозные секты Тибета, которые можно сравнить с католическими монашескими орденами, вели беспрестанные войны за власть над страной. Основным соперником желтошапочников Гелукпы, были красношапочники Кармаппы. В самый кульминационный момент войны между красными и желтыми последние решили привлечь на свою сторону племена Джунгар, Хашугов и Таргаугов. Главой их племенного союза считался Турул-Байхур, более известный как Гуши-хан. В 1642 году его армия разгромила боевые отряды Кармаппы. А вождь союзников передал верховную власть над Тибетом Далай-Ламе Пятому Агван-Лавсан-Джамцо, прозванному Пятым Великим. Из статьи Олега Шишкина «Мощь пещер». Сегодня, 10 декабря 1994 года. А в буддистско синтоистской Японии уже лилась кровь христиан. До начала гонений в стране насчитывалось около 300 тысяч христиан.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 Философское освещение этим гонениям было дано трактатом о вреде христианства, написанным буддийским монахом Суденом, из книги Нагата Хироси «История философской мысли Японии. Да и венгерновская дивизия, о которой упоминалось выше, самую боеспособную часть составляла тибетская сотня, присланная оборону Далай-ламой, из книги Юзефовича Самодержец пустыни. Значит, были у тибетских лам и боевой опыт, и некоторые цели, ради достижения которых они не только имели войска, но и посылали их за пределы Тибета. Так что человеческие жертвоприношения в современном буддизме противоречат разве что не в меру завышенным европейским представлениям о буддизме, а не истории самого буддизма. В своей истории христиане проливали крови, наверное, не меньше буддистов. Но эта кровь никогда не была ритуальной.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 Убийца, а не астроном. Иосиф Бродский, мексиканский дивертисмент. Этот мир, мир языческих жертвоприношений, был хорошо знаком людям Библии. Не все язычники приносили человеческие жертвы. Например, ненависть римлян к Карфагену не в последнюю очередь объясняется отвращением римлян от человеческих жертвоприношений африканцев. В начале язычество боролось с тем, что хуже его. Обычно разные несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля. Но ненавидели они одно и то же. В новом городе, который римляне называли Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее без дураков, называлось Малохом. По-видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала. И Малох не был мифом, во всяком случае он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Принято возмущаться назойливостью поговорки «Карфаген должен быть разрушен». Но мы забываем, что Ганнибал тащил тяжелую цепь войска через перевалы Альп. Полководец, прозванный «Милостью Ваала», шел на юг, на город, который его страшные боги хотели разрушить. Это Малох смотрел с горы. Ваал топтал виноградники каменными ногами. Голос Танит неведомый шептал о любви, которая гнуснее ненависти. Их религия была религией отчаяния, даже когда дела их шли великолепно. Как могли они понять, что римляне еще надеются? В самом сердце их мироощущения – Лежала усталость. Устали они и от войны. Как могли они понять тех, кто не хочет прекращать проигранную битву? От нового города осталось только имя. И те, кто раскопал эту землю через много веков, нашли крохотные скелеты, целые сотни, священные остатки, худшие из религий. И... Так же, как чувство омерзения к язычеству у библейских пророков, становится вполне понятным на фоне ханаанской практики сжигания младенцев во славу Ваала. Жесткое отбежевание первых христиан от античного наследия также станет понятнее, если вспомнить, что в глубине этого наследия проступала человеческая кровь. Мы коснемся одного самого внушительного и страшного класса жертвоприношений, искупительных. Они предполагают не радостное и доверчивое, А угнетенное настроение приносящих, угнетенное несомненным Божьим гневом, неутоленным никакими молебствиями, из этой идеи развивается страшный обряд, обряд искупительного человеческого жертвоприношения. Он был всеобщим и на востоке и на западе, и на севере и на юге. Некогда знала его и Лада. Всем известно жертвоприношение Эфигении.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 Для жертвоприношения приберегают присужденного к смертной казни преступника Все это были так называемые фармаки, то есть средства исцеления государства от болезней Из книги Зелинского «Древнегреческая религия» Впрочем, эллины помнили, что некогда и у них было иначе «Смотри, что ты делаешь, преступный домит Своими словами ты едва не опрокидываешь храмы и алтари богов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 И вот духи просят, так вынь это сердце наружу, и дай его нам. Как жест верения себя духовным владыкам, человек льет кровь свою и кровь жертв. Возможно, и у семитов в доветхозаветные времена был культ человеческих жертв. Жертвоприношение Иефая предстает как отголосок архаичной практики. По весьма вероятной догадке Василия Васильевича Розанова,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 то планы восстановления Иерусалимского храма и древнееврейского богослужения не вызывают энтузиазма. Священники ходили по потокам крови, и их руки были в самом буквальном смысле полокоть в крови. Приносят в жертву горлиц, священник брал голубей, свертывал им голову и переламывал, заживо опять идея боли, кости крыльев. Розанов важный исторический вопрос. Всесожжение из птиц совершается так. Священник отщемляет ее голову со стороны затылка и отделяет ее от туловища, затем выжимает кровь головы и кровь туловища на стену жертвенника выше черты половины жертвенника. Берет голову, представляет место отщемления к жертвеннику, натирает солью и бросает на огонь жертвенника. Затем он от туловища отдирает рукой зоб и кожу, что под ним с перьями, и отдирает внутренности, выходящие с ним, и все бросает на место пепла. Затем, держа за крылья без ножа, разрывает, не отделяя частей, натирает солью и бросает на огонь жертвенника. Как производится отщемление? Он врезается ногтем глубоко с затылка. Если хочет, может ногтем повезти туда и обратно, а если не хочет, то вдавливает ноготь. Как держит жертву из птиц во время действия ногтем? Обе ноги ее священник держит между двумя пальцами, и оба крыла ее между двумя пальцами вытягивает ее шею на двух пальцах и производит ногтем разрыв. Талмуд трактат Зевахим. Цитируется по книге розного жертвоприношения у древних евреев. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. И в других местах Розенов цитирует Талмуд, и все технические описания жертвоприношений мы далее будем приводить по Розановской книге. Ежедневное утреннее жертвоприношение ягненка, томида, совершалось таким образом. Священник говорит тем, за кого приносится жертва. «Выйдите и принесите ягненка из камеры ягнят». Ягненку связывали переднюю ногу с задней. Голова обращена на юг, а лицо поворачивалось на запад.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 и их место кожи снаружи, третий с хвостом и ногой, хвост в правой руке курдюк свешивается между его пальцами и печень и две почки с ним, а левая задняя нога в левой руке, всего девять. Они отправлялись и клали свои доли на нижней половине Кевиша к западу, солили их, сходили, приходили в камеру газет, чтобы читать Шема, утреннюю молитву.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 дает отец Павел Флоренский картинку ветхозаветного культа. Это общий закон Моисеева ритуала: помазание кровью и кропление кровью, приблизительно как у нас помазание миром и окропление святой водой. И как в практическом руководстве для православных пасторей рассказывают о том, как держать младенца при крещении, чтобы не повредить ему, так в иудаизме хранятся инструкции по убийству животных. Наш священник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 «Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их» — книга пророка Амоса, глава 5, стихи 21-22. «О том же слышит и Еремия. сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне» — книга пророка Еремии, глава 6, стих 20. И Исайя передает своему народу. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и крови тельцов и агнцев. Я не хочу. Не носите больше даров тщетных. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззакония и празднования. Новомесячие ваши и празднования ваши ненавидят душа моя. Они бремят для меня. Мне тяжело нести их.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 «Жили и действовали в нас. Господи, не спасли Духа Твоего Святого на нас, и не предлежащие дары сия», – просит вершинная молитва литургии. «Мы приносим Богу к алтарю символ завета, вино и хлеб, а взамен получаем реальность, тело и кровь, жизнь Христа. Со страхом Божиим, любовью и верою приступите».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 Если бы в то святилище, где человек обретает Бога, можно было войти путем жертв, совершаемых самим человеком, то можно было бы предположить позитивное значение иных, внехристианских религиозных путей. Если бы в это святилище человек входил посредством расширения своего знания о реальности, то есть путем накопления гнозиса, то можно было бы ожидать появления новой религии,